с темно-серыми глазами, но с отсутствием всякой определенной идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворенные губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всем лице теплился ровный свет беспечно.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 Долго вглядываясь в лицо, его отошел бы в приятном раздумье с улыбкой. Цвет лица у Ильи Ильича не был ни румяный, ни смуглый, ни положительно бледный, а безразличный. Или казался таким, может быть, потому что обломов как-то обрюз не неполитам. От недостатка ли движения или воздуха, а, может быть, и того, и другого. Вообще же тело его, судя по матовому, чересчур белому лицу, шеи, маленьких пухлых рук, мягких плеч, казалось слишком изнеженным для мужчины. Как шел домашний костюм Обломова к покойным чертам лица его и к изнеженному телу. На нем был халат из персидской материи, настоящий восточный халат Без малейшего намека на Европу, без кистей, без бархата, без талии, весьма поместительный, так что и обломов мог дважды завернуться у него. Рукава по неизменной азиатской моде шли от пальцев к плечу все шире и шире, хотя халат этот и утратил свою первоначальную свежесть и местами заменил свой первобытный естественный лоск другим, благообретенным, но все еще сохранял яркость, восточные краски и прочность ткани. Халат имел в глазах Албломова тьму неоцененных достоинств. Он мягок, гибок, тело не чувствует его на себе, он как послушный раб покоряется малейшему движению тела. Обломов всегда ходил дома без галстука и без жилета, потому что любил простор и приволь. Туфли на нем были длинные, мягкие, широкие. Когда он, не глядя, опускал ноги с постели на пол, то непременно попадал в них сразу. Лежание у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, не случайностью, как у того, кто устал, не наслаждением, как у лентяя. Это было нормальное состояние. Когда он был дома, а он был почти всегда дома, он все лежал, и все постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было еще три комнаты, но он редко туда заглядывал. Утром разве то не всякий день, когда человек мел кабинет его, чего, впрочем, всякий-то день не делал. В тех комнатах мебель закрыта была чехлами, а шторы спущены. Комната, где лежал Илья Ильич, с первого взгляда казалась прекрасно убранной. Там стояло бюро красного дерева, два дивана, обитые шелковой материю, красивые ширмы с выштыми небывалыми в природе птицами и плодами. Были там шелковые занавесы, ковры, несколько картин, бронза, фарфор и множество красивых мелочей. Но опытный глаз человека с чистым вкусом, одним беглым взглядом на все, что тут было, прочел бы только желание как соблюсти видимость неизбежных приличий, лишь бы отделаться от них. Обломов хлопотал, конечно, только об этом, когда убирал свой кабинет. Утонченный вкус не удовольствовался бы этими тяжелыми, неграциозными стульями красного дерева, шаткими этажерками. За у одного дивана осел вниз, наклеенное дерево местами отстало, Точно тот же характер носили на себе и картины, и вазы, и мелочи. Сам хозяин, однако, смотрел на убранство своего кабинета так расчетливо и рассеяно, как будто спрашивал глазами, да кто сюда натащил и наставил всего этого. От такого холодного воззрения Обломова на свою собственность, а может быть еще и от более холодного воззрения на тот же предмет слуги его, Захара, вид кабинета если осмотреть там все повнимательнее поражал господствующую в нем запущенностью и небрежность илья ильич проснулся против обыкновения очень рано часов 8 он чем-то сильно озабыл На лицо у него попеременно выступал не то страх, не тот тоска и досада. Видно было, что его одолевала внутренняя борьба, а ум еще не являлся на помощь. Дело в том, что Обломов накануне получилось из деревни от своего старосты письмо неприятного содержания. Известно, каких неприятностях может писать староста. «Неурожай, недоимки» уменьшение дохода и тому подобное. Хотя старосты в прошлом, и в третьем году писал к своему барину точно такие же письма, но это последнее подействовало так же сильно, как всякие неприятные силы привезли. Легко ли предстояло думать о средствах принятию каких-нибудь мер?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 Серый сюртук и жилет нравились ему и потому, что в этой полуформенной одежде он видел слабые воспоминания левреи, которую он носил некогда провожая покойных господ в церковь или в гости, а леврея в воспоминаниях его была единственной представительницей достоинства дома Обломова. Вот от чего Захар так любил свой серый сюртук. Может быть, и бакенбардами своими он дорожил, потому что видел в детстве много старых слух с этим старинным аристократическим украшением. Илья Ильич, погруженный в задумчивость, долго не замечал Захара. Загар стоял перед ним молча, наконец, он кашлянул. — Что ты? — спросил Илья Ильич. — Ведь вы звали. — Звал.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 Опять тот же прыжок, и ворчанье сильнее. Захар вошел, а Обломов опять погрузился в задумчивость. Захар стоял минуты две, неблагосклонно, немного стороной, посматривая на байна, и, наконец, пошел к дверям. «Куда же ты вдруг спасел Обломов?» «Вы ничего не говорите. Так что ж тут стоять-то даром?» – захрипел Захар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 «Сыщи письмо, что я вчера от староста получил. Куда ты его дел «Какое письмо? Я никакого письма не видал», — сказал Захар. «Ты же его почтальона принял. Грязное такое». «Куда ж его положили? Почем мне знать?» — говорил Захар, похлопывая рукой по бумажкам, по разным вещам, лежавшим на столе. «Ты никогда ничего не знаешь. Там в корзине посмотрели, не завалился за диван». Вот спинка тут, Иван, до сих пор не подчинена. чтоб тебе призвать столера, да подчинить? Ведь ты же изломал. Ни о чем-то не думаешь. «Я не ломал», — отвечал Захар. «Она сама изломалась. Не век же ей быть. Надо когда-нибудь изломаться». Илья Ильич не стал отвечать Захару. «Нашел, что ли?» — спросил он только. «Вот какие-то письма. Не те».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 «Чего вам?» – сказал он, придерживаясь одной рукой за дверь кабинета и глядя на Обломова в знак неблаговоления. До того стороной, что ему приходилось видеть барина в полглаза, а барину видно была только одна необъятная багенпарда, из которой так и ждешь, что вылетут две-три птицы. «Носовой платок, скорее, сам не мог догадаться, не видишь?» – строго заметил в белья Ильичка. Захар не обнаружил никакого особенного неудовольствия или удивления при этом приказания и упреки барина, находя вероятность на своей стороны, то и другое весьма естественным. А кто его знает, где платок, ворчал он, обходя вокруг комнаты ощупывая каждый стул, хотя и так можно было видеть, что на стуле их ничего не лежит. «Все теряете», — заметил он, отворяя. Дверь в гостиную, чтоб посмотреть, нет ли там. Ну куда? Ну здесь ищи. Я с третьего дня там не был. Да скорее же, говорил Илья Ильич. Ну где платок? Ну нет платка, говорил. Захар, разводя руками, озираясь во все углы. Да вот он вдруг сердит и захрипел. Он под вами, вот конец торчит. Сами лежите на нем, а спрашиваете платка. И не ожидаясь ответа, Захар пошел балавон. Обломов стал немножко неловко от собственного промаха. Он быстро нашел другой повод сделать Захара виноватым. Какая чистота у тебя везде, м? Пыли-то, грязи-то, боже мой, вон, вон, гляди-ка в углах, ведь, ведь ничего ж ты не делаешь. Уж, коль, я ничего не делаю, — говорил Захар обиженным голосом, — стараюсь, жизни не жалею, и пыль-то стираю, и метут почти каждый день. Он указал на середину пола и на стол, за которым Обломов обедал. Вот, вот, — говорит он, — все подметено, приборно, словно к свадьбе, что еще? А это? «Это что?» – указывал Илья Ильич на стены и на потолок. «А это? А это?» – он указал на брошенное со вчерашнего дня полотенце, на забытую на столе тарелку с ломтем хлеба. «Ну, это, пожалуй, уберу», – сказал Захар, снисходительно взяв тарелку. «Только это? А пыль по стенам? А паутина?» – говорил Обломов, указывая на стены – Это я к святой неделе убираю, тогда образа очищу и паутину снимаю. Ну, а книги, картины обмести? Книги и картин перед Рождеством. Тогда санись и все шкафы переберем, а теперь, ну, когда станешь убирать? Вы все дома сидите. Я иногда в театр хожу, да в гости, вот бы, ну, что за уборка ночью.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 что от пыли заводится моль. Я иногда даже вижу клопа на стене. У меня и блохи есть, равнодушно отозвался Захар. Ну разве это хорошо? Ведь это гадость, заметил Обломов. Захар усмехнул. да чем я виноват? Что что клопы на свете есть, сказал он. Да разъяйху выдумал. Это от нечистоты, что ты все врешь. И нечистоту не я выдумал У тебя вон там, вон вот, мыши бегают по ночам Я ведь слышу И мышей не я выдумал Этой твари, что мышей, что кошек, что клопов Везде много Ну как же у других не бывает ни молей, ни клопов На лице Захаров выразилась недоверчивость Или лучше сказать покойная уверенность, что этого не бывает «У меня всего много», — сказал он упрямо, — «за всяким клопом не усмотришь, в щелку к ним не влезешь». А сам, кажется, думал, «да и что за спанье без клопа? Ты мети, выбирай ссор из углов, и не будет ничего», — учил обломов. — Уберешь, а завтра опять наберется, — говорил Захар. — Не наберется, — перебил барин, — не должно наберется, я знаю, — утвердил слуга, — а наберется так опять выметью и Всякий день перебирай все углы, — спросил Захар, — да что за жизнь? Лучше бог, по душу пошли. — А что же у других? — чисто возразил Обломов. — Посмотри, напротив, у настройщика любо Люба взглянуть... И всего ведь одна девка у него. «А где немцы ссора возьмут?» Вдруг подразил Захар. «Вы поглядите, как они живут. Вся семья целую неделю одну кость гложет. Сюртук с плеч отца переходит на сына, Сына опять на отца. На жене и дочерях платьишки коротенькие, Все поджимают под себя ноги, как гусыни. Где им ссору взять? У них нет этого, вот как у нас, чтобы... В шкафах лежал по годам куча старого изношенного платья или с целый угол там корок хлеба за зиму. У них и корка зря не валяется. Наделают сухариком, да с пивом и выпьют. Захар даже сквозь зубы плюнул, рассуждая о таком скаридном житье. Нечего разговаривать, возразил Илья Ильич. Да лучше убирай. «Ну, раз и убрал бы, да вы же сами не даете, – сказал Захар, – пошел свое. Все, видишь, я мешаю. Конечно, вы все дома сидите. Как при вас станешь убирать-то? Уйдете на целый день, так и уберу. Вот еще что выдумал, уйти. поди к лучше к себе». «Да право, – настаивал Захар, – вот хоть бы сегодня ушли мы бы с Анисией и убрали все, и то не управимся». Вдвоем-то надо баб нанять, перемыть все. э какие затеи, баб, ступай себе, говорил Илья Ильич. Он же и не рад был, что вызвал Захара на этот разговор. Он все забывал, что чуть тронет этот деликатный момент, так и не оберешься хлопот. Облом, увы, хотелось бы, чтобы было чисто. Да он бы желал, чтобы ты сделалось как-нибудь так, незаметно, само Захар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 Через несколько минут пробило еще полчаса. Что это? Почти с ужасом, сказал Илья Ильич. 11 часов скоро, я не вставал, не умылся до сих пор. Захар, Захар! Ах ты бог ты мой, ну! Послышался из передней и потом известный прожжет. Умыться готово? спросил облом. Готово, давно, отвечал Захар. Чего вы не встаете? Что ж ты не сказал, что готово? Я б встал давно. Поди же, я сейчас иду, следом за тобой. Мне надо заниматься. Я сяду писать. Захар ушел, но через минуту воротился со списанной и замасленной тетрадкой и клочками бумаги. Вот, коли будете писать, так уж, кстати, извольте и счеты проверить. Надо деньги заплатить. Какие счеты, какие деньги? С неудовольствием спросил Илья ильич От мясника, от зеленщика, от прачки, от хлебника Все денег просят Только о деньгах и забота, ворчал Илья Ильич А ты что, понемногу-то не подаёшь счёты, а вот так вот все, вдруг Ну вы же всё прогоняли меня, завтра до да завтра, ну так и быть Ну ну а что, а теперь раз нельзя до да завтра? Нет, уж очень пристаю «Больше не дают в долг. Нынче первое число». «Ах, с тоской, — сказал Обломов, — новая забота. Ну что стоишь? Ну положи на стол. Я сейчас встану, моюсь, посмотрю. Умыться-то готово». готов — сказал Захар. «Ну, теперь он начал было кряхтя приподниматься на постели, чтобы встать». «Я забыл вам сказать, — начал Захар да, ведь, как вы еще почивали, управляющий дворника прислал. Говорит, что непременно нам надо съехать. Квартира нужна». «Ну что ж такое, если нужна, так, разумеется, съедешь? Что ты пристаешь ко мне? Что это третий раз говоришь мне об этом? Ко мне пристают тоже. Скажи, что съедем». Они говорят, в уж с месяц, говорят, обещали, а все не съезжаете Мы, говорят, полиции дадим знать. Пусть дают себе знать, сказал решительно Обломов. Мы сами переедем, как потеплее будет, недели через три. Куда недели через три? Управляющий говорит, что через две недели рабочие придут, ломать все будут. Съезжайте, говорит, завтра или послезавтра э слишком проворно, видишь, что еще? Несчастли прикажете? А ты мне не смей напоминать о квартире. Я ведь тебе запретил раз, а ты опять, ты смотри». «А что же мне делать?» – отозвался Захар. «Что делать?» «Вот он ведь чем отделывается от меня, а? Он меня спрашивает. А мне что за дело?» «Да не беспокой меня, там как хочешь, так и распорядись, только чтобы не переезжать». Не можешь постараться для барин. «Да как ж, бачку Илья Ильич, я распоряжу, — начал мягким сипением Захар. Дом-то не мой. Как же из чужого дома не переезжать, коли гонят? Кабы мой дом был, так я б с великим моим удовольствием. Нельзя их уломать как-нибудь? Мы, дескать, живем давно, платим исправно. Говорил. Ну что ж они? Ну что, наладили свой, переезжайте, — говорит, — нам нужно квартиру переделывать. Хотят с докторской и из этой одну большую квартиру сделать к свадьбе хозяйского сын Ах ты, Боже мой, с досадой сказал обломов. Ведь есть же такие ослы, что женятся. Он повернулся на спину. Вы бы написали, сударь, к хозяину, сказал Захар. Так может, он он бы вас не тронул, а велел бы сначала вон ту квартиру ломать. Захар при этом показал рукой куда-то направо «Ну хорошо, ну хорошо ну как встану напишу доступай да к себя я подумаю что ты не умеешь сделать добавил он мне и об этой дряни надо самому хлопотать захоел обломов стал думать но он был в затруднении о чем думать о письме ли старосты от переездили на новую квартиру Приняться ли сводить счеты? Он терялся в приливе житейских забот и все лежал, ворочаясь сбоку-набок. По временам только слышались отрывистые восклицания, ах, боже мой, ну трогает жизнь, ну и везде достает. Неизвестно, долго бы еще пробыл он в этой нерешительности, но вперед не раздался звонок. Уж кто-то пришел, сказал Обломов, кутаясь в халат, а я еще не вставал. Да срам-то какой, Господи, ну кто же так рано? И он, лежа с любопытством, глянул на двери. Штольц был только наполовину немец по отцу. Мать его была русская, веру он исповедовал православную, природная речь его была русская, он учился ею у матери из книг. В университетской аудитории, в играх с деревенскими ребятишками, в толках с их отцами и на московских базарах. Немецкий же язык он наследовал от отца да из книг. Штольц – ровесник Обломову, и ему уже за тридцать лет. Он служил, вышел в отставку. Занялся своими делами и в самом деле нажил дом и деньги. Он участвует в какой-то компании, отправляющей товары за границу. Он беспрестанно в движении. Понадобится обществу послать в Бельгию или Англию агента, посылают его. Нужно написать какой-нибудь проект или приспособить новую идею к делу, выбирают его. Между тем он ездит и в свет, и читает, когда он успевает. Бог весь.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 И жога мучит Ты послушал бы, что доктор Давич сказал? За границу, говорит, вступайте, а то плохо, удар может быть. Ну что ж ты? Не поеду. От чего же? Ну помер. Ну ты послушай, ну что он тут наговорил? Ну, живи я где-то на горе, там поезжай в Египет или в Америку. Что ж, Холдокровна сказал, что ли? В Египте ты будешь через две недели, в Америке через три Ну, брат Андрей, и ты тоже.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 Ах ты! Ну, скажи, что твои дела? Что в Обломовке? Ах, произнес Обломов, махнув рукой. Что случилось? Да что, ну, жизнь трогает. Ну и слава богу, сказал Штольф. Как слава богу? Если бы она все по голове гладила, а то ведь пристает, как бывал в школе, к смертному ученику пристают забияки, то ущипнет из-под тяжка, то вдруг нагрянет прямо с солба и обсыплет песком, ну, просто мочит. Да уж слишком смирен. «Что же случилось?» – спросил Штольц. «Два несчастья. Какие же?» «Совсем разорился. Как так?» «Тот тебе прочту, вот что старосты пишут. Где письмо?» «Захар! Захар!» Захар отыскал письмо. Штольц пробежал его и засмеялся, вероятно, от слога «старосты». «Какой плут этот старосты!» – сказал он. «Распустил мужиков, да и жалуются Лучше дать им паспорты, да и пустить на все четыре стороны». «Помилуй, эдак, пожалуй, и все захотят», – возразил обломок. «Да пусть их беспечно», – сказал Штольц. «Кому хорошо и выгодно на месте, тот не уйдет, а если ему не невыгодно, то и тебе не выгодно Зачем же его держать?» «Вот что выдумал», – говорил Илья Ильич. «В обломовке мужики смирные, домоседы, чего им шататься?» «А, ты не знаешь, – перебил Штольц, – в Верхлёве пристань хотят устроить». И предположение шоссе провести, так что и Обломовка будет недалеко от большой дороги, а в городе ярмарку учреждают. Ах, боже ты мой, сказал Обломов, этого еще не достает. Обломовка была в таком затейшке в стороне, а теперь ярмарка, большая дорога, мужики повадятся в город, к нам будут таскаться купцы, все пропало беда.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 Как будто у меня только и дело, что по имению, и другое несчастье. Какое же? С квартиры гонит Как гонит Ну так, съезжай, говорят, да и только. Ну так что же? Ну как что? Я тут спину и бока протер, ворочаясь от этих хлопот. Ведь один, и то надо, и другое, там счеты сводить, туда платить, здесь платить, а тут вдруг перевозка... Денег выходит ужас, сколько, а сам не знаю, куда-то выгляди, останешься без гроша. Вот ты сбаловался, человека С квартиры тяжело съехать, с удивлением произнес, что ли. Кстати, о деньгах. Много их у тебя? Дай-ка мне рублей 500 надо сейчас послать. Завтра из нашей конторы возьму. По постой, постой, дай вспомнить. Недавно из деревни прислали тысячу, а теперь осталось... Вот, вот, погоди, Обломов начал шарить по ящикам. Вот тут 10 20 а вот 200 рублей. Да, вот 20 Тут еще медные были. Захар, Захар! Захар прежним порядком спрыгнул с лежанки и вошел в комнату. Где тут две гривны были на столе? Вчера я положил. Ну что это, Илья Ильич, давлись вам эти две гривны. Я уж вам докладывал, никаких двух гривен не лежало. Ну как не лежало? С апельсинов сдачу сдали. Отдали кому-нибудь? Да забыли, сказал Захар, поворачиваясь к двери. Что ли засмеялся? Эх вы, обломовцы! Обломовцы! Не знают, сколько у них денег в кармане. А Дайвича Михаил Андреевич какие деньги давали? Ах, да, да, да, да. Ах, поди к себе, строго сказал. Дай мне лист почтовой бумаги, сказал Штольц, записку написать. Захар, дай бумаги, Андрею Ивановичу нужно. Так ведь нету. давичи искали, отозвался из передней Захар. Ну, клочок какой-нибудь дай, приставал Штольц. Обломов поискал на столе, и клочка не было. Ну, дай хоть визитную карточку. Да давно их нет у меня, визитных карточек, сказал Обломов. Ну что это с тобой? А собираешься дело делать, план пишешь? Скажи, пожалуйста, ходишь ты куда-нибудь, где -нибудь бываешь, с кем-то видишься? Да где бываю? Мало где бываю. Все дома, все живо. Вот план тревожит меня, а тут еще вот квартира. Ой. И книг я у тебя совсем не вижу. Вот книга, заметил Обломов. Что это такое? Путешествие в Африку. И страница, на которой ты остановился, уже заплесневела. Ни газеты не кидать. Читаешь ты газет нет, нет, Печать мелка, портит глаза. Да и нет, надо быть. Если что новое, так целый день со всех сторон только и слышишь об этом. Помилуй, Илья. Ну, сам-то ты. Что же делаешь? Точно ком-теста, свернулся и лежишь. Правда, Андрей, как ком? Ну, разве состояние это оправдано? Да я не оправдываюсь, надо как-то выйти из этого сна. Ты да пробовал прежде, не удалось, а теперь зачем? Ничто не вызывает, душа не рвется, ум спит спокойно. С едва заметно горечью заключил облом. Ну, полно об этом. Скажи лучше, откуда ты-то теперь? из киева недели через две поеду за границу поезжай и ты хорошо пожалуй так садись пиши просьбу завтра и подашь вот уж и завтра начал обломов спохватившись какая у них торопливость точно гонит кто-нибудь подумаем поговорим о том что бог даст вот раз сначала в деревню а за границу то уж после. но от чего после ведь доктор велел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 Андрей поворчал и подумал, чем бы задеть его за живое, и где у него живое. Но между тем молча рассматривал его и вдруг засмеял. Что это на тебе, один чулок не тяной, а другой бумажный, да и рубашка наизнанку надета? Обломов поглядел на ноги, потом на рубашку. В самом деле, смутясь, сознался. Это захаров в наказании мне послан. Ты не поверишь, как я измучился с ним. Спорит, грубит. А дело-то ведь не, не спрашивай. Ах, Илья, Илья, нет, я тебя не оставлю. Так, через неделю ты не узнаешь себя. Уже вечером я сообщу тебе подробный план о том, что я намерен делать с тобой и с собой. А теперь одевайся. Постой-ка, я встряхну тебя. Захар, ну-ка... Одеваться, Илья Ильичу. Куда, помилуй ты. Да, Захар, давай ему одеваться. Слушаю, батюшка, Андрей Иванович, вот только сапоги почищу. Охотно, говорил Захар. Как, у тебя не чищены сапоги до 5 часов? Чищены, чищены, ищи на той неделе. Да барин не выходил, так опять потускнели. Ну, давай, как есть. Мой чемодан внеси в гостиную, я у вас остановлюсь. Я сейчас оденусь, и ты будь готов, Илья. Мы пообедаю где на ходу, потом поедем... «Дома в 2-3 «Да ты что? Ну как это вдруг? Постой, ну дай подумать! Я же не брит!» «Нечего думать, затылок чесать, дорогой обреешься, я тебя завезу!» «В какие еще дома мы поедем?» Горестно воскликнул Обломов. «К незнакомым? Что выдумал? Я пойду лучше к Ивану Герасимовичу, три дня не был» что это, Иван Георгиевич? Ну что служил прежде со мной? А, этот седой экзекутор? Что ты там нашел? Что за страстью убивать время с этим болваном? А? Ну, ну что ты делаешь, Господи? Ну ну как? ну Он хороший человек. Что ты у него делаешь? О чем с ним говоришь? У него, знаешь, как-то правильно все, уютно в доме, комнаты маленькие, диваны такие глубокие. Уйдешь с головой и не видать человека». «Ну что вы делаете-то?» Что? Ну вот я приду, ну, сядем друг против друга на диваны с ногами, он курит. А ты? Я тоже курю, слушаю, как канарейки трещат. Потом Марфа принесет самовар. Ах ты, Господи, Господи, сказал Андрей Иванович. Минут через десять Штольц вышел, одетый, обритый, причесанный, А Обломов меланхолически сидел на постель медленно застегивая грудь рубашки, не попадая пуговкой в петлю. Перед ним на одном колене стоял Захар с нечищенным сапогом, как будто бы с блюдом. Готовясь надевать и ожидая, когда барин кончит застегивание груди, «Ты еще сапог не надел?» С изумлением сказал Штольц. «Ну, Илья...» «Ну, скорее, скорее «Да куда, да куда, да зачем?» – с тоской говорила блов «Ну, что я там не видал? Отстал я, не хочется!» «Скорей, скорее!» – торопил Штольц. Хотя было уже не рано, но они успели заехать куда-то по делам. Потом Штольц захватил с собою обедать одного золотопромышленника. Потом поехали к этому последнему на дачу пить чай, застали большое общество. И Обломов из совершенного уединения вдруг очутился в толпе людей. Воротились домой к поздней ночи. На другой, на третий день опять. И целые недели промелькнуло незаметно. Обломов протестовал, жаловался, спорил, но был увлекаем и сопутствовал другу всюду. Однажды, воротясь откуда-то поздно, он особенно восстал против этой суеты. Ну, целые дни ворчал, обломов надевая, наконец, халат. «Ну, не снимаешь сапог, ноги так и зудят. Ну, не нравится мне эта ваша петербургская жизнь», – продолжал он, ложась на диван. «Какая же тебе нравится?» – спросил Штольц. «Ну, не такая, как здесь». «Ну, что ж здесь именно так тебе не понравилось?» Да все вечная боготня в запуске, Вечная игра дрянных страстишек, Особенно жадность, Перебивание друг у друга дороги, Сплетни, пересуды, Щелчки друг другу, Это оглядывание с ног до головы. Послушай, о чем говорят, Так голова закружится, одуреешь. Ну, кажется, люди, на взгляд, Такие умные, с таким достоинством На лице, только и слышишь, Этому дали то, Тот получил аренду, помилуйте, за что кричит кто-нибудь? Этот проигрался вчера в клубе, тот берет триста тысяч. Скука, скука, где ж тут человек? Где его целость? Куда он скрылся? Как разменялся на всякую мелочь? Ну что-нибудь, должно же занимать свет и общество, сказал Штольц. У каждого свои интересы на то жизни. Свет, общество Ты верно нарочно, Андрей, посылаешь меня в этот свет и общество Чтобы отбить больше охоту быть там Жизнь, хороша жизнь Чего там искать? Интересов ума, сердца Ты посмотри, где центр, около которого вращается все это Нет его, нет ничего глубокого, задевающего за живое Все это мертвецы Спящие люди хуже меня, эти члены света и общества. Что вводит их в жизни Вот они не лежат, а снуют каждый день, как мухи, взад-вперед. А что толку? Войдешь в залу и не налюбуешься, как симметрически рассажены гости, как смирно и глубокомысленно сидят за картами. Нечего сказать. Славная задача жизни. Отличный пример для ищущего движения ума. Ну, разве это не мертвецы? Ну, разве не спят они всю свою жизнь, сидя? Чем я виноват, и их лёжу у себя дома и не заражая голову тройками, валетами? Это всё старое. А об этом тысячу раз говорили, заметил Штольц. Нет ли чего поновее? Ну, а наша лучшая молодёжь, что она делает? Разве не спит? Ходя, разъезжая по Невскому, танцуя, Ежедневная пустая перетасовка дней А посмотри, с какой гордостью и неведомым достоинством, Отталкивающим взглядом смотрят, кто не так одет, как они, Не носит их имени и звания, и воображают несчастных что еще они выше толпы мы деслужим, где кроме нас никто не служит. Мы в первом ряду кресел, мы на балю князя н, куда только нас спускают, а сойдутся между собой, перепьются и подерутся точно дикие. Разве это живые, не спящие люди. Да ни одна молодежь, посмотри на взрослых собираются, кормят друг друга не радуший, не доброты, не взаимного увлечения. Собираются на обед, на вечер, как в должность, без веселья, голодно, чтобы похвастаться поваром, салоном, а потом под рукой осмеять, подставить ногу один другому. Третьего дня за обедом я не знал, куда смотреть, хоть под стол залезть, когда началось терзание репутацией отсутствующей. Тот глуп, этот низок, другой вор, третий смешон, ведь настоящая травля. Говоря это, глядя друг на друга такими же глазами, «Вот уйди только за дверь, и тебе тоже будет». Зачем же они сходятся, если они таковы? Зачем так крепко жмут друг другу руки? Ведь ни искреннего смеха, ни проблеска симпатии стараются залучить громкий чин. «У имя, у меня был такой-то, а я был у такого-то», хвастают потом. «Ну за жизнь? Я не хочу ее. Почему я там научусь? Что извлеку?» «Знаешь что, Илья, — сказал Штольц, — ты рассуждаешь точно древний в старых книгах вот так все писали. Но, впрочем, это хорошо. По крайней мере, рассуждаешь, не спишь. Ну, что еще? Ну, продолжай. Да что продолжать? Ты посмотри, ни в ком здесь нет ни свежего вида, ни здорового лица. Климат такой перебил Штольц, вон и у тебя лицо измято, а ты не бегаешь, все лежишь». Ни у кого ясного покойного взгляда продолжал облом. Все заражаются друг от друга какой-то мучительной заботой, тоской, болезненно чего-то ищут. И добро бы истины, благо себе и другим. Нет, нет. Они бледнеют от успеха товарища. У одного забота завтра в присутственное место зайти, Дело пятый год тянется, противная сторона одолевает, А он пять лет носит одну мысль в голове, одно желание сбить с ног другого. И на его падении выстроить здание своего благосостояния. Пять лет ходить, сидеть и вздыхать в приемной – вот идеал и цель жизни. Другой мучается, что осужден ходить каждый день на службу и сидеть до 5 часов, а тот вздыхает тяжко, что нет ему такой благодати. «Ты философ, Илья, – сказал Штольц, – всех лопочет, только тебе ничего не нужно. Ах, мы с тобой не разобрались, Илья. Ну где же наша-то скромная трудовая тропинка? Обломов вдруг снул. Да вот я окончу только план, сказал он. Да бог с ними, с досадой прибавил он потом. Я их не трогаю, ничего не ищу. Я только не вижу нормальной жизни в этом. Нет, это не жизнь, а искажение нормы, идеала жизни, который указала природа целью человека. Какой же это идеал, норма жизни? Ну скажи мне, какую ты начертал себе жизнь? Я уж начертал. Ну что это такое? Ну расскажи, пожалуйста, как? Как? Да так. Уехал в деревню Что ж тебе мешает? План не кончен. Потом я бы уехал не один, а с женой. а, -а, -а Вот что! Ну с Богом! Чего ж ты ждешь? Еще год три-четыре никто же за тебя не пойдет. Ну, что делать, не судьба, состояние не позволяет. Ну, помилуй, обломовка, 300 душ. Ну, так что же, чем тут жить с женой? Вдвоем чем жить? А дети пойдут. Ну, детей воспитаешь, сами достанут, умеют только направить их. Нет, что же из дворян делать мастеровых? ты да кроме детей, где же вдвоем? Это только так говорится с женой вдвоем, а в самом деле только женился, тут наползет к тебе каких-то баб в дом. Загляди в любое семейство. Родственницы, не родственница экономики, не экономики, если не живут, так ходят каждый день кофе пить, обедать. Как же прокормить с тремя стами душ такой пансион? Ну, хорошо. Пусть тебе подарили бы 300 тысяч. Что б ты делал? Сейчас бы в ломбард и жил бы с проценты Да там мало процентов. А что че никуда-нибудь в компанию, хоть бы в нашу. Нет, Андрей, меня не надуешь. Как? Ну, ты бы мне не поверила, что ли? Ни за что. Нет, не то, что тебе, а все может случиться. Ну, как лопнет, вот я и без гроша. То ли дело в банк. Ну, хорошо. Ну, и что бы ты стал делать? Ну, приехал бы я в новый покойно устроенный дом. В окрестностях жили бы добрые соседи. Ты, например. Да нет, ты ведь не усидишь на одном месте. Ну, ты разве сидел бы всегда? Никуда бы и не поехал. Ни за что. <зачем>, Зачем же хлопочут строить везде железные дороги, пароходы, если идеал жизни – это сидеть на месте? Ну, подадим-ка, Илья, проект, чтобы все остановилось. Мы ведь не поедем. Да, да и без нас много. Мало ли этих управляющих приказчиков, купцов, чиновников разных путешествиях, у которых нет угла. Да пусть они себе едут. А ты кто же? Обломов молчал. В каком же разряду общества? Причисляешь ты себя? Спроси Захара, сказал Обломов. Штольц буквально исполнил желание Обломова. Захар, закричал он. Пришел Захар с сонными глазами. Кто это такой лежит? Спросил Штольц. Захар вдруг проснулся, и стороной подозрительно глянул на Штольц, потом на обломок. «Как кто? Разве вы не видите?» «Не вижу!» – сказал Штольц. «Что за диковин? Это барин Илья Ильич!» Он усмехнулся. «Хорошо, ступай!» «Барин!» – повторил Штольц и закатился хохотом. «Ну, джентльмен», – с досадой поправил Обломов. «Нет, нет, нет, ты барин!» – продолжал с хохотом Штольц. «Ну, какая же разница?» – сказал Обломов. «Ну, джентльмен, такой же барин. Джентльмен есть такой барин, который сам надевают чулки и сам же снимает с себя сапоги. Да, англичанин сам, потому что у них не очень много слуха. Русский... Ну, продолжай же дорисовывать мне идеал твоей жизни». ну Добрые приятели вокруг. Что же дальше? Ну, как бы ты проводил свои дни? Ну, вот, встал бы утром, погода прекрасная, небо синее. В ожидании, пока проснется жена, надел бы шлафрок, походил по саду, вот, составил бы букет для жены. Потом в реку искупаться, возвращаюсь, балкон уже отварён, Жена ждёт меня, чай готов, поцелуй. <с> Какое покойное кресло, Ш сажусь около стола, на нём сухари, сливки. Ну, потом, обняв жену за талию, углубляемся в тёмную аллею. Вот, идём к реке, к полю, жара, сели в лодку, жена правит. Да ты поэт, или я перебил Штольц. Да, поэт в жизни, потому что в жизни есть поэзия. Потом можно пойти в варнажерею, посмотреть персики, виноград. Вот на кухне в это время так и кипит, и повар в белом фартуке и колпаке суетиться. До приятно заглянуть в кухню, открыть кастрюлю, понюхать. Вот, потом лечь на кушетку, Жена вслух читает что-нибудь новое, Мы останавливаемся, спорим, Но гости едут, например, ты с женой, А, ба, ты и меня женишь, непременно. Еще два-три приятеля, все одни и те же лица, Начнем вчерашний нескончаемый разговор, Пойдут в шутки, наступит такое красноречивое молчание, Задумчивость. «Кого не любишь, то не хорош, с тем ведь и не обмакнешь хлеба в солонку. А тут все друзья, все по душе, что в глазах, в слове, то и на сердце. Вот, после обеда кофе, сигара на террасе. Ну, ты мне рисуешь одно и то же, что бывало у дедов и отцов». «Нет, не то», – отозвался Обломов. «Где что? Разве у меня жена?» Сидел бы за вареньями да за грибами, Разсчитал бы на тальке, Разбирал бы деревенские полотна, Разбил бы девок по щекам. Ты ведь слышишь? Ноты, книги, рояль, Изящная мебель. Ну, а ты сам? И сам я Газет бы старинных не читал, В Коломаге не ездил, Ел бы не лапшу и гуся, А выучил бы повара, в английском клубе или у посланника. Ну а потом, потом, ну потом, как свалит э, жара, отправил бы телегу с самоваром с десертом в березовую рощу, а не то так в поле на скошенную траву, разослали бы между стогами ковры и так блаженствовали бы вплоть до окрошки и бифштекса. Ах, мужики идут с поля, там воз сеном проплывает, а? А вот толпа босоногих баб серпами голосят. Вдруг завидели господ, притихли, низко кланяются, а одна из них с загорелой шеей, с голыми локтями, с робкоопущенными, но лукавыми глазами, чуть-чуть для вида, только обороняется от барской ласки, а сама счастье... «Жена, чтоб не увидела, бож сохрани!» И сам Обломов и Штольц покатились со смехом. «И что, весь век так?» – спросил Штольц. «До седых волос, до гробовой доски – это жизнь». «Нет». Это не жизнь. Ну как не жизнь? Ну чего тут? Ну подумай. Ну что ты не увидал бы ни одного тут бледного, страдальческого лица, никакой заботы, ни одного вопроса о Сенате, о бирже, об акциях, о докладах, о приеме у министра, о чинахе? А ведь все разговоры-то по душе. Тебе никогда бы не понадобилось переезжать с квартир. Уж это чего-то стоит. Ты что, это не жизнь? Это не жизнь. Ну а что ж по-твоему, это... Штольц задумался и сказал, как называть эту жизнь. «Это какая-то обломовщина», — сказал он наконец. «Обломовщина», — медленно произнес Илья Ильич, удивляясь этому странному слову и разбирая его по складам. «Обломовщина». Он странный и пристально глядел на Штольц. Ну где же идеал жизни, по-твоему? Что же не обломовщина? Разве не все добиваются того же, о чем я мечтаю по миру? Да цель всей вашей беготни, страстей, войн, торговли, политики Разве не выделка покоя, не стремление к этому идеалу утраченного счастья? И утопия у тебя обломовская Все ищут отдыха и покоя, защищался Обломов. Не все. И ты сам лет десять не того искал в жизни. А чего же я искал? А да вспомни, подумай. Где твои книги, переводы? Да Захар куда-то дел где-то тут в углу лежали. Помню, как ты принес мне перевод из Сея, этого французского книга. Экономиста с посвящением мне в именины. Перевод цел у меня. По-английски начал учиться и не доучился. А когда я сделал план поездки за границу, сдвал заглянуть в германский университет, ты вскочил, обнял меня и подал торжественную руку. Я твой, Андрей, с тобой всюду. Это же все твои слова. Ты всегда немножко актер. Ну что ж, Илья, я два раза был за границей. После нашей премудрости смиренно сидел на судейнических скамьях в Бонне, в Иене. Потом выучил всю Европу, как свое имение. Ну, положим, вояж – это роскошь. И не все в состоянии, и обязаны пользоваться своим средствами. Ну, а Россия? Я видел Россию вдоль и поперек, тружусь. Ну, когда-нибудь перестанешь же трудиться, заметил Обломов. Никогда не перестану. Для чего? Но когда удвоишь свои капиталы, когда учить верю их, и тогда не перестану, так из-за чего же ты бьешься, если цель твоя не обеспечить себя навсегда и удалиться потом на покой, отдохнуть? Деревенская обломовщина! Или достигнуть службы значения и положения в обществе, а потом в почетном бездействии наслаждаться заслуженным отдыхом Петербургская обломовщина, возражал Штольц. Так когда же жить? И для чего же мучиться весь свой век? Для самого труда. Больше ни для чего. Труд – образ, содержания стихия и цель жизни. По крайней мере, моей. Вот ты выгнал труд из жизни. На что она похожа? Я попробую приподнять тебя, может быть, в последний раз. Если ты и после этого будешь сидеть тут, то совсем пропадешь. Станешь в тягость самому себе. Теперь или никогда. Не брони меня, Андрей. А лучше в самом деле помоги. Я сам мучусь этим. Если бы ты посмотрел послушку у меня вот хотя бы сегодня, как я сам копаю себе могилу и оплакиваю себя, у тебя бы упрек не сошел с языка. Все знаю, все понимаю, но силы и воли нет. Дай мне своей воли и ума, и веди меня куда хочешь. За тобой я, может быть, пойду, а один вот не сдвинусь с места. Ты правда говоришь, теперь или никогда больше. Еще год поздно будет. Ты ли это, Илья, говорил Андрей? А помню я тебя тоненьким живым мальчиком, как ты каждый день с Причистенки ходил в кудрина там, в садике. Ты ты не забыл двух сестер, а? Не забыл ты Руссо, Шиллера, Гетта, Байрона, которых носил им и отнимал у них эти романы? Котень, Жан-Лис важничал перед ними, хотел очистить их вкус. Обломов вскочил с потерь. Как? Ты это помнишь, Андрей? Да как же! Я мечтал с ними, нашептывал надежда на будущее, развивал планы, мысли и чувства тоже, тихонько от тебя, чтобы ты нас смех не понял». Там все это умерло, больше не повторилось никогда. Да и куда делось все это? от чего погасло непостижимо? Ведь ни буря, ни потрясения не было у меня. Не терял я ничего, никакой ермо не тягодит моей совести. Она чиста, как стекло, никакой удар не убил во мне самолюбие. А так, Бог знает отчего, все пропадает. Да, поедем куда-нибудь отсюда, неожиданно вырвалось у Обломова. «Завтра начнем хлопотать о паспорте за границу. Потом станем собираться. Я не отстану. Слышишь, Илья?» «Да ты все завтра!» – возразил Обломов, спустившись будто с облаков. «А тебе бы что хотелось? Не откладывать до завтра, что можно сделать сегодня? Какая прыть?» «Поздно нынче», – прибавил он. «Но хоть через две недели мы будем далеко». «Ну что же, брат, через две недели, помилуй, вдруг так? Ну, ну дай хорошенько обдумать, приготовиться. Тарантас надо какой-нибудь. Разве месяца через три?» «Выдумал тарантас. До границы мы поедем в почтовом экипаже. Или на пароходе до Любика, так будет удобнее. А там во многих местах железные дороги есть. А квартиры А Захар? А Обломов? Ведь надо распорядиться. Защищался Обломов. Обломовщина!»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 У Ильи Ильича уже и паспорт был. Он даже заказал себе дорожное пальто. Купил фуражку. Вот как подвинулись дела. Уже знакомые Обломы. Войны с недоумением. Другие со смехом. А, третьи, с кем-то испугом говорили. Едет. Представьте, Обломов сдвинулся с места. Но Обломов не уехал. Ни через месяц, ни через три. Вот уж август. Штольц давно в Париже, пишет к нему Нистову письма, но ответа не получает. от чего же? Вероятно, чернила засохли в чернильце, бумаги нет? Да нет, у него чернильница полна. На столе лежат письма, бумаги, даже гербовая бумага. Написав несколько страниц, он остановился, мечтая о Штольце, о трудовой жизни о путешествиях. И вдруг он сидит у окна своей дачи, он живет пока на даче, в нескольких горстах от города. под для него букет цветов. Он что-то проворно дописывает, а сам беспрестанно поглядывает через кусты на дорожку и опять спешит писать. Вдруг по дорожке хруст веток под легкими шагами, обломов бросил перо, схватил букет, подбежал к окну. «Это вы?» Ольга Сергеевна, сейчас, сейчас, сказал он, схватил фуражку, тросточку, выбежал в калитку, поддал руку какой-то прекрасной женщине и исчез с ней в лесу, в тени огромных елей. Захар вышел из-за какого-то угла, поглядел ему вслед, запер комнат и пошел на кухню. Ушел, сказал он Аниси. А обедать будет? Да кто его знает, сонно отвечал Захар. Штольц! Познакомил Обломова с Ольгой и ее теткой. Когда Штольц привел Обломова в дом к Ольгиной тетке, в первый раз там были гости. Обломову было тяжело, по обыкновению неловко. «Хорошо перчатки снять, — подумал он, — ведь в комнате тепло. Как я отвык от всего!» Штольц сел подле Ольги, которая сидела одна под лампой, поодаль от чайного стола, опершись спиной на кресло, и мало занималась тем, что вокруг происходит. Она очень обрадовалась Штольцу, хотя глаза ее не зажглись блеском, щеки не запылали румянцем, но по всему лицу разлился ровный, покойный свет, и явилась улыбка. Она называла его другом, любила за то, что он всегда смешил ее и не давал скучать, но немного и боялась, потому что чувствовал себя слишком ребенком.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 Она была в глазах его только прелестной, подающей большие надежды о Она любила музыку, но чаще втихомолку пела, или только Штольцу, или какой-нибудь пансионной подруге. А пела она, по словам Штольца, как ни одна певица не поёт. Как только Штольц уселся поздно нее, как в комнате раздался ее смех, который был так звучен, так искренен и заразителен,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 Все еще смотрит, подумал он в смущении, оглядывая свое платье. Он даже отер лицо платком, думаю, не выпачкан ли у него нос. строгал себя за галстук, не развязался ли. Это бывает иногда с ним. Нет, все кажется в порядке. А она смотрит. Но человек подал ему чашку чая и принес поднос с кренделями. Он хотел подавить в себе смущение, быть развязным. И в этой развязности захватил такую кучу сухарей, бисквитов, кренделей, что... Сидевшая с ним рядом девочка засмеялась, другие поглядывали на кучу с любопытством. Боже мой, и она смотрит, подумала обломов, да что же я с этой кучей сделаю. Он и не глядя видел, как Ольга встала со своего места, пошла в другой угол, у него отлегло от сердца. А девочка навострила на него глаза, ожидая, что он сделает с сухарями. Съем поскорее, – подумал он, – и начал так проворно убирать бисквиты. Остались только два сухаря. Он вздохнул свободно решился глянуть туда, куда ушла Ольга. Боже! Она стоит у бюста, опершись на пьедестал и смотрит за ней. За ужин она сидела на другом конце стола, говорила, ела и, казалось, вовсе не занималась им. Ему Но едва только Обломов боязливо оборачивался в ее сторону, с надеждой овось она не смотрит, как встречал ее взгляд. Исполнено любопытство, но вместе с тем такой добрый. Обломов после ужина торопливо стал прощаться с теткой. Она пригласила его на другой день обедать. Илья Ильич поклонился и, не поднимая глаз, прошел через всю залу. С этой минуты настойчивый взгляд Ольги не выходил из головы Обломова. Напрасно но весь рост лег на свой диван, напрасно брал самые ленивые покойные позы, не спится, да и только, и халат показался ему противен, и Захар глупо невыносим, и пыль с паутиной нестерпима. Потом лег на бок и продумал целый час, Что это она вчера смотрела так пристально на меня, думала? Ну, да бог с ней, перестану думать. Вот съезжу, пообедаю и не ногой. Проходили дни за днями, он там и обеими ногами, и руками, и головой. Вдруг оказалось, что против их дачи есть одна свободная. Обломов занял ее и живет там. Он с Ольгой с утра до вечера. Он читает с ней, посылает цветы, гуляет по озеру, по горам. Это он, Обломов. Чего не бывает на свете? Как же такое могло случиться? А? Вот она появилась перед ним на пороге балкона. Он подал ей стул, она села. «Правда ли, что вы очень скучаете?» – спросила она. «Правда. Но только не очень. У меня есть занятия». «Андрей Иванович говорил, что вы пишете какой-то план?» «Да, я хочу ехать в деревню пожить. Так вот, приготовляюсь понемногу». «А за границу поедете?» «Да, непременно. Э, вот как только Андрей Иванович соберется». «Вы охотно едете?» – спросила она. «Да, очень охотно». Он взглянул. Улыбка так и ползает у ней по лицу. «Да, «Я немножко ленив», – сказал он. «Ленивый? Да может это быть? Мужчина ленив, этого я не понимаю. Да я все больше дома сижу. Оттого Андрей думает, что я... Ну, вы, вероятно, же много пишете. А читали ли вы? Нет, не читал, друг. А чего? Я думал, вы хотите спросить меня о каком-нибудь романе. Я их не читаю. Не угадали». Я хотел спросить о путешествиях. Так что же вы читаете? Я точно люблю большие путешествия. В Африку? Он покраснел. Между тем наступил вечер. Засветили лампу, которая, как луна, сквозила в трильяжи с плющом Сумрак скрыл очертания лица и фигуры Ольги и набросил на нее как бы флеровое покрывало. Лицо ее было в тени, слышался только мягкий, сильный голос. Она пела много арий и романса. Обломов вспыхивал, и изнемогал, с трудом сдерживая слезы. «Довольны вы мной сегодня?» — вдруг спросила Ольга Штольц, перестав петь. спросить Обломова, что он скажет». «Ах!» — вырвалось у Обломова. Он вдруг схватил Ольгу за руку и тотчас же оставил, и сильно смутился. «Извините!» «Слышите?» – сказал ей Штольц. «Скажи по совести, Илья, давно с тобой не случалось этого?» «Не знаю, чему приписать, что вы сегодня пели. Вы пели, Ольга Сергеевна, я давно не слыхал. Вот мой комплимент». «У меня есть дело», – заметил Штольц. «А ты ведь пойдешь к себе лежать».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 И не смотрите на меня так странно, — сказал мне тоже как-то неловко. Странно, — заметил он, — взгляд у вас добрый, но недаром говорят, что женщинам верить нельзя, они лгут. И с умыслом языком, и без умысла, взглядом, улыбкой, румянцем, даже обмороком. Да нет, я не стану лгать. Ах, простите, ах, несносный язык. Ну, и богу это же ведь не насмешка. Спойте, сказал он. Вот комплимент, которого я ждала, радостно сказала она. Знаете ли, если бы вы не сказали третьего дня вот этого «ах», после моего пения, я бы, кажется, не уснула ночь, может быть, плакала. чего С удивлением спросил Обломов. Она задумывает, сама не знает. Вы самолюбивы? Это от того? Да, конечно, от того. Но ведь самолюбие везде есть много. Андрей Иванович говорит, что это почти единственный двигатель, который управляет волей. Вот у вас должно быть… Нет его. От того вы все… Она не договорила. Что? – спросил он. Да нет, так ничего. Я люблю Андрея Ивановича, – продолжала она. «Не за то люблю, что он смешит меня, иногда он говорит, я плачу, и и не за то, что он любит меня, а, кажется, за то, что он любит меня больше других». «Вот видите, куда вкралось самолюбие?» «Вы любите Андрея?» – спросил ее Обломов и погрузил напряженный, испытывающий взгляд в ее глаза. «Да». «Конечно, если он любит меня больше других, я его и подавно отвечала серьезно. Про него давно говорят мне много хорошего. Вы не хотели даже слушать меня, вас почти насильно заставили. Если бы вы после этого не ушли, не сказав мне ни слова, если бы на лице не заметила ничего, я бы, кажется, захворала». «Да, это точно, самолюбие, — решительно заключила она».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 Она затруднилась в слове. «Пошлый», — договорил Обломов, не спуская с нее глаз. Она улыбкой подтвердила значение слова. «Вот я этого и боялся, когда не хотел просить вас петь. Ну что скажешь, слушая в первый раз? А сказать надо. Трудно быть умным и искренним в одно время, особенно в чувстве под влиянием такого впечатления, как тогда и в самом деле». Пела тогда, как давно не пела, даже, кажется, никогда. Не просите меня петь, я не спою больше так. Постойте, постойте, еще одно спою, сказала она. Взяла три аккорда и запела. Боже, что слышалось в этом пении? Надежды, неясная боязнь, гроз, самые грозы, порывы счастья. Все звучало не в песне, а в её голосе. Долго пела она. довольно. Нет, вот еще это. И опять пела. Она кончила долгим певучим аккордом. У него на лице сияла заря пробужденного, со дна души восставшего счастья. Наполненный слезами взгляд устремлен был на неё. Теперь уж она, как он тоже невольно взяла его за руку. «Что с вами?» – спросила она. «Какое у вас лицо? от чего Но она знала, от чего у него такое лицо. И внутренне скромно торжествовала, любуясь этим выражением своей силы. «Посмотрите в зеркало», продолжала она с улыбкой, указывая ему на его же лицо в зеркале. Глаза блестят, боже мой, слезы в них, как глубоко вы чувствуете музыку. Нет. «Я чувствую не музыку, а любовь», – тихо сказал Обломов. Она мгновенно оставила его руку и изменилась в лице. Ее взгляд встретился с его взглядом, устремленным на нее. Взгляд этот был неподвижный, почти безумный. Им глядел не Обломов, а страсть. Ольга поняла, что у него слово вырвалось, что не властен в нем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 Между тем он совсем переехал на дачу и три дня опускался все один по кочкам через болото в лес или уходил в деревню и праздно сидел у крестьянских ворот, глядя, как бегают ребятишки, телята, как утки полощутся в пруду. Около дачи было озеро, огромный парк. Он боялся идти туда, чтобы не встретить Ольгу одну, и внезапно встретил. Они сошлись лицом к лицу. Ольга Сергеевна! Сказал он, трясясь, как осиновый лист. Илья Ильич, отвечала на робко, оба остановились. Здравствуйте. Здравствуйте, проговорила она. Вы куда идете? Так, я вам мешаю. О, ничуть. Она взглянула на него быстро и с любопытством. Можно мне с вами? Спросила. Они молча пошли по дорожке. Не получали письма от Андрея Ивановича? Спросила она. Получил. Что он пишет, зовет в Париж. «Что ж вы?» «Поеду». «Когда?» «Завтра. Как соберусь?» «А чего так скоро?» – спросила она. Он молчал. «У меня чего-то больно, неловко. Жжет меня!» – прошептал Обломов, не глядя на нее. Она молчала.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 «А резиду вы любите?» – спросила она. «Нет, сильно очень пахнет. Ни резиды, ни роз не люблю». «Да я вообще не люблю цветов. В поле еще так, а в комнате? Столько возни с ними. сор А вы любите, чтобы в комнатах чисто было?» – спросила она, лукаво, глядя. «Не терпите ссору». «Да, но у меня человек такой». «Вы прямо в Париж поедете?» – спросила она. «Да, Штольц давно меня ждет». Отвезите письмо к нему, я напишу. Только давайте сегодня, я завтра в город перееду. Завтра? Спросила, на что так скоро? Вас как будто гонит кто-нибудь. И так гонит. Что же? Стыд, прошептал. Стыд? Да, Ольга Сергеевна. Стыд. Вы, думаю, удивляетесь, сердитесь.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 «Нет, вы сердитесь», — сказала она. «Как уверить вас, что я несколько забылся? Нет, конечно, не стану больше слушать я вашего пения. Никогда не уверяйте. Не надо мне ваших уверений и живостью», — сказала она. «Я сама не стану петь». «Хорошо, хорошо, я замолчу только ради Бога. Не уходите так, а то у меня на душе останется такой камень». «А чего спросила она. «Сам не знаю. Стыд у меня прошел теперь, мне не стыдно». Но мне кажется, что... Да я боюсь сказать, вы опять рассердитесь, говорите. Ну! Мне опять плакать хочется, глядя на вас. Видите, у меня нет самолюбия. Я не стажусь своего сердца. чего же плакать? Да мне все слышится, ваш голос. Я опять чувствую. Ну что, что? Чувствую ту же музыку, то же волнение, то же чувство. Простите меня. Мне не сладить с собой. Мсье Обломов строго начала, а потом вдруг лицо ее озарило лучом улыбки. Я не сержу, прощаю Долго глядел он вслед большими глазами, с разинутым ртом, долго водил взглядом по кустам. Но другой день пришел человек от мари Михайловны, Ольгиной тетки. Звать и обедать Иду, иду, сказал Обломов Человек пошел, постой, вот тебе, дал ему денег Ему легко, весело В природе так ясно Люди все добрые, все наслаждаются У всех счастье на лице Только Захар мрачен Все стороной смотрит Зато Анисья усмехается Так простодушно Собаку заведу, решил Обломов Или кота, лучше кота Коты ласково мурлычут Он побежал к Ольге. Ольга с веселой улыбкой протянула ему руку. Что это у вас? Ветка. Какая ветка? Ну вы же видите, сиреневая. Ну, где вы взяли? Тут нет сирени. Где где вы шли? Это вы вчера сорвали и бросили. Зачем же вы подняли? Так, мне нравится, что вы. <связь> нравится досада. Это новость. Отчего? Не скажу. Скажите, пожалуйста, я прошу, ни за что, ни за какие блага, умоляю вас. А если я спою, тогда может Так только музыка действует на вас, это правда? Да, музыка, передаваемая вами. Ну, я буду петь Каста Дива, а? Она назвала произведение нормой и основой. Ну... Спела. Говорите теперь. Он боролся несколько времени с собой. Нет, нет, нет, никогда. Никогда. Ну что это такое? Что-нибудь ужасное, говорила она? Нет, у меня язык и поворачивает. Но я не спрашиваю вас. А как же, ведь сейчас только... Пойдемте домой. Серьезно, не слушая его, сказала она. Тетушка ждет. И она пошла вперед, оставила его с теткой и прямо ушла в свою Через два дня Захар вошел к нему. А ведь барышня просила вас прийти в этот... как его... Что? То, что не сказал, да ведь да, Торопливо просил Обломов. Да вот велели идти, да не дали досказать. Да Погодите, куда это? Да не губи меня, Захар! А, ну куда идти-то? Да в этот, как его, да в сад, что ли? В парк, О, в парк, точно так, погулять, дескать, если угодно, я там буду. Одеваться! Обломов избегал весь парк, заглядывал в куртины, в беседке нет Ольги. Он пошел по той аллее, где было объяснение, и застал ее там, на скамье, недалеко от того места, где она сорвала и бросила ветку сирени. Я думал, что вы уж не придете, сказала она ему ласково. Я давно ищу вас по всему парку. Я знал, что вы будете искать, и нарочно села здесь, в этой аллее. Думал, что вы непременно придете сюда. Он хотел спросить, почему вы это думали, но взглянул на нее и не спросил. Отчего в ней весело, спросила она. Не знаю, Ольга Сергеевна, да что мне веселиться и как. Ну, занимайтесь, будьте чаще с людьми. Заниматься? Заниматься можно, когда есть цель. А какая у меня цель? Нет ее. Цель – это жить. Когда не знаешь, для чего живешь, так живешь как-нибудь день за днем. А потом подумаешь, зачем жил? Зачем жил? – повторила она. Разве может быть, чье-нибудь существование не нужно? «Может. Например, моё сказал «Вы до сих пор не знаете цель вашей жизни?» — спросила она. «Я не верю. Вы клевещете на себя, иначе вы не стоили этой жизни». «Я уж прошел то место, где она должна быть. Впереди уже больше нет». Он вздохнул, она улыбнулась. «Ничего не Смейтесь, а это так». Она тихо шла вперед, наклонив голову. «Для чего? Для кого я буду жить?» – говорил он, идучи за ней. «Чего искать? На что направлять мысль, намерение Цвет жизни опал, остались только шипы. Они шли тихо. Она слушала, рассеянным мимоходом сорвала ветку сирени и, не глядя, подала ему. «Что это?» – спросил он. «Вы видите ветку?» «Какая ветка?» «Сиренью». «Знаю, нет, что она значит?» жизни И он остановился, она тоже. И, повторил он вопросительно, «Мою досаду», — сказала она. Взгляд ее был говорящий, понятный. «Стало быть, я могу надеяться?» Радостно, — сказал он. Она замолчала. Он вдруг воскрес, и она, в свою очередь, не узнала Обломова. Туманное, сонное лицо мгновенно преобразилось. Глаза открылись, заиграли краски на щеках, задвигались мысли, в глазах сверкнули желания и воля. Она тоже ясно прочла в этой немой игре лица, что у Обломова мгновенно явилась цель жизни. Жизнь. Жизнь опять отворяется мне, — говорил он, — как в бреду. Вот она в ваших глазах, в улыбке, в этой ветке. Все здесь, — она покачала головой. Нет, не все, половина лучшая. Пожалуй, — сказала она, — а где ж другая? Что после этого еще? Ищите. Зачем? Чтобы не потерять первый? Да сказала она, подала ему руку, и они пошли домой. Он то с восторгом укратко и кивал взгляд на ее головку, На стан, на кудрик, то сжимал ветку. Это все мое, мое, задумчиво твердил он и не верил сам себе. Вы не переедете на Выборгскую сторону, спросила она, Когда он уходил домой, она засмеялась. С тех пор не было внезапных перемен в Ольге. Она была равна, покойна, с теткой в обществе, но жила и чувствовала жизнь только с обломом. Между тем симпатия их росла, развивалась и проявлялась по всем непреложным законам. Ольга расцветала вместе с чувством. В глазах прибавилось света, в движениях грации. Грудь ее так пышно развела, так мерно Волновалась. Ты похорошела на даче, Ольга, говорила ей тетка. Ольга краснея клала голову на плечо тетки, да ласково трепала ее по щеке. Ольга, Ольга осторожно, почти шепотом кликала, однажды обломав Ольгу снизу горы, где она назначила ему сойтись, чтобы идти гулять. Ольга Сергеевна прибавляла. Ольга сидела на горе, слышала зов и сдерживала смех, молчала. Ей хотелось заставить его взойти на гору. «Ольга Сергеевна!» – взывал он, пробиравшись между кустами до половины горы и заглядывая вверх. Она не удержала смех. «Ольга! Ольга! Ах, бы там!» – сказал он и полез на гору. «Похот же вам прятаться на горе!» – он сел подле нее. «Чтобы помучить меня, вы и сами мучитесь!» «Откуда вы прямо из дома?» – спросила она. «Ольга!» Нет, я к вам зашел, Там сказали, что вы ушли. Что вы делали сегодня? спросила она. Сегодня что, бронились с Захаром? да сказала она. Он засмеялся этому, как делу совершенно невозможно. Ну что вы не скажете, от чего молчить? Что с вами? Что со мной в раздумии? спросил, как будто себя обломов. Скажите, что? Скажите,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 «Этого слова не люблю. Я вас просто люблю», — сказала она. И поглядела на него долго, как будто проверяла и себя, точно ли она любит. «Люблю», — произнес Обломов. Дома на другой день Обломов лежал на спине и наслаждался последними следами вчерашнего свидания. Дрожало в ушах почти пение Ольги. Он вял, напился чаю, не тронул ни одной книги, не присел к столу, задумчиво курил сигару. Неожиданно почувствовал, что ему тоскливо, он был мрач Вздыхал, пожимал плечами, качал головой. В нем что-то сильно работало, но это была не любовь. Образ Ольги перед ним то носился, будто вдали в тумане, то приближался, но он был как чужой. Он смотрел на него болезненным взглядом и вздыхал. «Живи, как Бог и велит, а не как хочется, правило мудрое, но...» Он задумался, да, нельзя жить, как хочется, это ясно. Пойдешь в хаос противоречий, которых не распутает один человеческий ум, как он не глубок, как не дерзок. Вчера пожелал, сегодня достигая желаемого, страстно до изнеможения, а послезавтра краснеешь, что пожелал, потом клянешь жизнь, зачем исполнилось. Ведь вот что выходит от самостоятельного и дерзкого шатания в жизни, от своевольного «хочу». Надо идти ощупью, на многое закрывать глаза и не бредить счастьем, не сметь роптать, что она ускользает. Вот жизнь. Кто выдумал, что на счастье, наслаждение, безумцы? Жизнь есть жизнь. Долг, говорит Ольга, обязанность. А «Обязанность бывает тяжела, исполним же долг», — он вздохнул. «Не увидимся с Ольгой, боже мой, ты открыл мне глаза и указал долг», — говорил он, глядя в небо. «А где же взять силу? Расстаться. Еще есть возможности теперь, с болью, зато после не будешь клять себя, зачем не расстался». А от нее сейчас придут. Она же хотела прислать. Она же не ожидает. А что за причина? Какой ветер вдруг подул на Обломова? Какие облака несет? И отчего он поднимает такое печальное иго И кажется, вчера еще он глядел в душу Ольги и видел там светлый мир и светлую судьбу. Прочитал свой и ее гороскоп. Что же случилось? Обломав с вечера по обыкновению, прислушивался к белянию своего сердца. Потом ощупал его руками, проверил, увеличилось ли, отверделось там. Наконец углубился в анализ своего счастья и вдруг попал в каплю горечи. И отравился. Отрава подействовала сильно и быстро. Не ошибка ли это? Ошибка. Вот что ворочивалось у него в голове. Люблю, люблю. Раздалось слух опять в памяти, и сердце начало согреваться, но вдруг опять похолодело. И это троекратное «люблю, Ольги». Что это? Обман ее глаз, лукавый шепот еще праздного сердца. Не любовь, может быть, а только предчувствие любви. Ведь случай свел и сблизил ее.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 Она готова была к восприятию любви. Сердце ее ждало чутко, а он встретился нечаянно, попал ошибкой. Другой только явится, и она с ужасом отрезвится от этой ошибки. Как она взглянет тогда на него, как отвернется? Ужасно. Я похищаю чужое. Я вон. Что я делаю? Как я слеп? Боже мой! Он посмотрел в зеркало. Бледен, желтый, глаза тусклые Он вспомнил тех молодых счастливцев И он дождется, когда один из них явится Она вспыхнет вдруг, взглянет на него, обломова И захохочет Он опять поглядел в зеркало таких не любят, сказал Потом лег, припал лицом к подушке Прощай, Ольга, будь счастлива, заключил он «Захар!» – крикнул он утром. «Если от Ильинских придет человек за мной, скажи, что меня нет дома, в город уехал». «Слушаю». «Да нет, я лучше напишу к ней», – сказал он сам себя. тут то дико покажется ей, что я вдруг пропал». «Объяснение необходимо». Обломов обошел в обход мимо горы, с другого конца вошел в ту памятную аллею, дойдя до середины, сел в траве между кустами и ждал. Она пройдет и Думал, я только погляжу незаметно, что это она, и удалюсь навсегда. Он ждал с замиранием сердца ее шагов. А шагов все надо не слыхать. Наконец, вот. Ох, вздохнул Обломов, тихонько раздвигая ветки. Она что это? Плачет? Боже мой! Он бросился к ней. Помоги мне, Ольга. Илья Ильич, я не знаю, что у вас, но ну, без этого ради Бога, без этого вы. Твой гордый взгляд убивает меня. Каждое слово, как мороз леденит. Она засмеялась. Вы сумасшедшим, сказала она, положив ему руку на голову. Вот так я получил дар мысли и слова. Ольга, сказал он, став перед ней на колени. «Будь моей женой!» Она молчала и отвернулась. «Ольга, дай мне руку!» Продолжал. Она не давала. Он взял сам и приложил к губам. Она не отнимала. Рука была теплая, мягкая. «Молчание!» — сказал он, тревожно целую ей руку. «Знак согласия!» — проговорила она. Тихо все еще не глядя на него. «Что ты теперь чувствуешь? Что думаешь?» — спросил он ты тоже, что ты, ответила она. Только волнение груди показывало, как она сдерживает себя. Ты равнодушна, ты спокойна? Не но спокойно. Начего? А то, что давно предвидела это, и ты выкнешь. Давно? Да, с той минуты, как дала тебе ветку сирени. Я мысленно назвала тебя, она не договорила. С той минуты он распахнул было широко объятия и хотел заключить ее в них. «Бездна развернется, молнией блеснуть осторожнее», — лукаво сказала она, ловко ускользая от объятий и устраняя руки его зонтиком. в Сердце его проснулось, и опять завозилась змея сомнения: любит ли она или только выходит замуж.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 Разве нам нужен этот путь? Нет. Илья, ты хотел бы этим путем искать счастье насчет моего спокойствия, потери уважения? О нет, клянусь тебе, ни за что! Зачем же ты говоришь об этом? Право, я сам не знаю. К чему ты говоришь все эти ужасы? сказала она покойный я никогда не пойду таким путём. А чего бы ты ни пошла, поэтому ты спросил он настойчиво почти с досадой. Ну если тебе не страшно от того, что на нём последствия всегда расстаются, сказала она. А я расстаться с тобой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 на будущее. Она с улыбкой выслушала его мечты, но только он вскочил, чтобы бежать и объявить тетке, у ней так сжались брови, что он струсил. «Никому ни слова», — сказала она, приложив палец к губам и грозя ему, чтобы он тише говорил, чтобы тетка не услыхала из другой комнаты. «Еще не пора». «Когда же пора?» «Если между нами всё решено, не спросил он. Ну, что ж теперь делать? С чего начать?» – спрашивал он. «Ну, не сидеть же, сложа руки. Начинается обязанность, серьёзная жизнь». «Да, начинает», – повторила она, глядя на него пристально. «Ну вот я и хотел сделать первый шаг – идти к тётке. Это последний шаг». «А какой же первый?» «Первый? Надо идти в палату. Ведь надо какую-то бумагу писать». «Да, я завтра». А чего же не сегодня? Сегодня сегодня такой день, и уйти от тебя, Ольга. Ну хорошо, завтра. А потом? Потом э, сказать тетке, написать к Штольцу. Нет. Потом ехать в обломов. Ведь Андрей Иванович писал, что надо делать в деревне. Я не знаю, какие там у вас дела, постройка, что ли, спросила она, глядя ему в лицо. Боже мой, говорил Обломов, да если служится Штольц, так ведь до тетки век дело не дойдет. Он говорит, надо сначала строить дом, потом дорогу, школу заводить. Это всего-то в целый век не переделаешь. Мы, Ольга, вместе поедем, и тогда... А куда мы приедем? Есть там дом? Нет, старый плох, крыльцо совсем, я думаю, расшаталось. Куда ж мы приедем, спросила она. Надо здесь квартиру приискать. Для этого тоже надо ехать в город, заметила она. Это второй шаг. А потом начал он. Да ты прежде шагни два раза, а там... Что же это такое, печально думал Обломов. Ни продолжительного шепота, ни таинственного уговора слить обе жизни в одну. Все как ты иначе, по-другому. Какая странная твоя вера. Она не останавливается на одном месте, не задумывается сладко над поэтической минутой, как будто у ней вовсе нет мечты, нет потребности утонуть в раздумье. Сейчас поезжай в палату, на квартиру. Точно Андрей. Что это они все как будто сговорились торопиться жить. На другой день он с листом гербовой бумаги отправился в город. Начал с палаты. Ехал нехотя, зевая и глядя по сторонам, Он не знал хорошенько, где палата, и заехал к своему Ивану Герасимовичу спросить, в каком департаменте нужно засвидетельствовать. Тот обрадовался Обломову и без завтрака не хотел отпускать. Потом послал еще за приятелем, чтобы допроситься от него, как это делается, потому что сам давно отстал от дел.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 Тот сказал, что это в другом квартале, рядом, вот по этой улице, и показал еще улицу без домов, с заборами, с травой. Опять поехал Обломов, любуясь на крапиву у заборов и на рябину за заборами. Наконец Будышник указал на старый дом на дворе, прибавив вот этот самый «Дом вдовы коллежского секретаря Пшеницына», – прочитал Обломов на воротах и велел въехать на двор. Он вошел на крыльцо, столкнулся со сморщенной старухой в сарафане, заткнутом за пояс подолом. «Вам кого?» – спросила она. – «Хозяйку дома, госпожу пшеницу. Она отворила дверь, и от двери отскочила несколько голов и бросилась бегом в комнаты. Он успел увидеть какую-то женщину с голой шеей и локтями, без чипца, белую, довольно полную, которая усмехнулась, что ее увидел посторонне, тоже бросилась от двери прочь. «Пожалуйте в комнату», — сказала старуха, воротясь. Вела Обломова через маленькую переднюю в довольно просторную комнату, попросила подождать. «Хозяйка сейчас выйдет», — прибавила она. Вдруг сзади его скрипнула дверь, и в комнату вошла та самая женщина, которую он видел с голой шеей и локтями. Ей было лет 30. Она была очень бела и полна в лице, так что румянец, кажется, не мог пробиваться сквозь щеки. Бровей у нее почти совсем не было, а были на их месте две небольших будто припухлые, лоснящиеся полосы с редкими светлыми волосами. Глаза серовато-простодушные, как и все выражение лица. Руки белые, но жесткие. Платье на ней сидело в обтяжку. Видно, она не прибегала ни к какому искусству, даже к лишней юбке, чтобы увеличить объем бедер и уменьшить талию. От этого даже и закрытый бюст ее, когда она была без платка, мог бы послужить и живописцу или скульптору, моделью крепкой и здоровой груди, не нарушая ее скромности. Она не ожидала гостей, и когда Обломов пожелал ее видеть, она на домашнее будничное платье накинула воскресную свою шаль, а голову прикрыла чепцом. Она вошла робко и остановилась, глядя засенчиво на Обломова. Он пристал и поклонился... «Я имею удовольствие видеть госпожу Пшеницыну?» спросил он. «Да», — ответила она. «Вам, может быть, нужно с братцем поговорить?» нерешительно спросила она. «Они в должности. Раньше пяти часов не приходят». «Я нанял квартиру», — сказал он. «Так я пришел поговорить с вами». Она тупо выслушала и тупо задумалась. «Нет». Братца дома нет, сказала она потом. Да ведь этот дом ваш? Мой. Так я и думал, что вы сами можете решить. Да вот братца-то нет, они у нас всем заведуют, сказала она монотонно, взглянув в первый раз на Обломова прямо и опустив опять глаза на шаль. «У ней простое, но приятное лицо», — снисходительно решил Обломов. «Должна быть добрая женщина». В это время голова девочки высунулась из двери. Агафья Матьевевна Пшеницына с угрозой, украдкой кивнула ей, головой та скрылась. «А ваш братец служит в канцелярии? В какой? Где мужиков?» записывают. Я не знаю, как она называется». Она простодушно усмехнулась, и в ту же минуту опять ее лицо приняло свое обыкновенное выражение. «Вы не одни живете здесь с братцем?» спросил обломов «Нет, двое детей со мной от покойного мужа. Мальчик по восьмому году да девочка по шестому довольно словоохотливо начала хозяйка и лицо у нее стало поживее. Еще бабушка наша больная еле ходит, и то в церковь только». Прежде на рынок ходила Сокурина, а теперь Снекола перестала, ноги стали отекать. В церковь то все больше сидит на ступеньке, вот и только. Ну и не раз за ловку приходят погостить, да Михея Андреевича. Михей Андреевич, а он часто бывает вот, иногда по месяцу гасит, они с братцем-приятелем все вместе, и замолчала, и стащив весь запас мыслей и слов. «Какая тишина у вас здесь!» – сказал Обломов. «Если бы не лаяла собака, так можно бы подумать, что нет ни одной живой души!» Она усмехнулась в ответ. «Да где же ваш братец? Мне долго ждать его прихода!» – сказал Обломов. «Может быть, вы передадите ему, э -э, что я готов переезжать?» Она тупо слушала, ровно мигая глазами. «Ну, я отправлюсь!» – сказал Обломов. А как братец придет, что сказать им, когда вы переедете? Ну, судя по обстоятельствам, да вы сами пожаловали, да поговорили с ними. Завтра, например. Завтра мне нельзя. Ну, послезавтра, в воскресенье. После обедни у нас водка и закуска бывают. Михей Андреевич приходит. Уже ли Михей Андреевич приходит? И Богу правды прибавила она. И послезавтра мне нельзя. «Так уж на той неделе. А когда переезжать-то станете? Я бы вам полы вымыла и пыль бы стереть вещи, куда ваши деньги, Мы их ведь уже привезли. Вы потрудитесь сказать братцу, — начал опять говорить Обломов, но замолчал, упирая глаза ей прямо в грудь. «Да вот долго не идут, что-то не видать, — сказала она монотонно, глядя на забор, отделявший утром улицу от двора. Я знаю шаги их, по деревянным мостовой слышно, как кто идет, здесь мало ходит. Так вы передадите ему, что я просил, кланяясь, уходя, говорил Обломов. Вот через полчаса они сами будут, с несвойственным ей беспокойством, говорила хозяйка, стараясь как будто голосом удержать Обломова. Я больше не могу ждать, решил он, отворяя дверь. До другого раза решил он, садясь в коляску. Пошел скорее. А Блумов не знал, с какими глазами покажется он Кольге, что будет говорить она, что будет говорить он, и решился не ехать, как обещал в среду, а отложить свидание до воскресенья, когда там много народу бывает, и им наедне говорить не удастся. В воскресенье же она сразу сказала ему, скажем все тетушке, и пусть она завтра же благословит нас. Обломов побледнел. Что ты спросила? Погоди, Ольга, к чему ты торопишься? Поспешно прибавил он. У самого дрожали губы. Не ты ли две недели назад сам торопил меня, спросила она, глядя сухо и внимательно на него? «Да я не думал тогда о приготовлениях. А их-то посмотри, сколько много!» – сказал он. «Ой, дождемся только письма из деревни». «Зачем дождаться письма? Разве тот или другой ответ может изменить твое намерение?» – спросила она еще внимательнее, глядя на него. «Да нет, а все же ведь нужно для соображения. Надо же будет сказать тетке, когда свадьба. С ней мы не любви же будем говорить, а о таких делах, для которых я вовсе не приготовлен теперь».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 «Ну что видишь? Ничего не вижу. Вижу только, что ты трус. Я не боюсь этих намеков. Я не трус, а осторожен. Ну пойдем, ради бога, отсюда, Ольга, смотри, вон карета какая-то подъезжает, незнакомая, вот так в пот и бросает. «Пойдем, пойдем, боязливо, — говорил он, — и заразил страхом ее. Да, пойдем скорее, — сказала и она, шепотом, скороговоркой. И они почти побежали по аллее до конца сада, не говоря ни слова».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 Но завтра так приди к обеду, слышь Да, да, хорошо, хорошо, торопливо прибавил он, а она пошла в магазин. На другой день он содрогнулся при мысли ехать к Ольге. Ему нравилось на новой квартире, куда он уже переехал. Приходили хозяйские дети к нему. Он поверил в сложение и вычитание у Вани, нашел две ошибки. Маша нальновал тетрадь и написал большие азы, потом слушал, как трещит канарейка, смотрел в полуотворенную дверь, как мелькали двигались по локти хозяйки. Часу во втором хозяйка из-за двери спросила, не хочет ли он закусить, у них пекли ватрушки, подали ватрушки и рюмку смороденной водки. Волнение Ильи немного успокоилось, и на него он нашла сколько тупая задумчивость, в которую он пробыл почти до обеда. После обеда, лишь только был он лежа на диване, начал кивать головой, одолеваемой дремой, дверь из хозяйской половины отворилась, и оттуда появилась Агафья Матьевна с двумя пирамидами чулок в обеих руках. Она положила их на два стула, а Обломов вскочил и предложил ей самой, третий. Но она не села. Это был не в ее привычках. Она вечно на ногах, вечно в заботе и в движении.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 Некому разбирать, а мне в охоту, – продолжала она, – вот тут 20 пар совсем не годятся, их уж и штопать не стоит. Да не надо, бросьте все, пожалуйста, что вы занимаетесь этой дрянью, можно новые купить. Как бросать, зачем? Вот эти можно еще надвязать, и она начала живо отсчитывать чулки. Да сядьте, пожалуйста, что вы стоите, – предлагал он. Нет, покорнейше благодарю, некогда рассиживаться, сегодня стверка у нас, надо все белье приготовить». Вот чудо, а не хозяйка, — говорил он, останавливая глаза на ее горле и на груди, она усмехнулась. — Так как же, — сказал она, — надвязывают чулки-то? Я так закажу. — Если вы так добры, сделайте одолжение, — говорил Обломов, — только мне... Меня... Право, совестно, что вы хлопочете. Ничего, что нам делать-то? Вот эти я сама надвяжу, это бабушки дам. Завтра заловка придет погасить, по вечерам нечего делать, вот и надвяжем. У меня Маша уж начинает вязать, только спицы все выдергивает. Большие, не по рукам. Уже и Маша привыкает? И Богу, правда? Не знаю, как и благодарить. Раз, говорил Обломов, глядя на нее... С таким же удовольствием, с каким утром смотрел на горячую ватрушку. Очень, очень благодарен. Вам и в долгу не останусь, особенно у Маши. Шелковых платьев накуплю ей, как куколку одену штуб. Что, Что за благодарность? Да куда ей шелковые платья? Ей ситсовых не напасешься. Вон на ней все горит, особенно башмаки. Не успеваем на рынке покупать. Она встала и взяла чулки-башмаки. Ну, куда же вот торопитесь, говорю, посидите, я не занят. В другое время, когда-нибудь в праздник, и вы к нам, милости прошу, на нашу половину кофе покушать, теперь стирка, я пойду, посмотрю, что у Акулина, начинали. Ну, ей-богу, не смею задерживать халапу, в глядя ей вслед, в спину, на ее локти. Еще я халат ваш достал из чулана, продолжала она, его можно починить и вымыть. Материя такая славная, он долго прослужит. Да напрасно, я его не ношу больше, я отстал, он мне не нужен. Ну все равно пусть вымоют, может быть, наденеться когда-нибудь к свадьбе. Да сказала она, усмехаясь и захлопывая дверь. У него вдруг и сон отлетел, и уши навострились, и глаза-то он вытрощил. Прошла среда.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 Господи, ну зачем она любит меня, зачем я люблю ее, зачем мы встретились? Это все Андрей. Он привел любовь к коспу нам обоим, и что это за жизнь? Все волнение до да тревозит, ну когда же будет мирное счастье, покой? Он с громкими вздохами ложился, вставал, даже выходил на улицу и все доискивался нормы жизней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 Бедный, заботливо думала она, он там один скучает, ах, боже мой, скоро ли... понедельник утром хозяйка заглянула к Обломову в кабинет и сказала, вас какая-то девушка?» – спрашивает «Меня? Не может быть, где она?» Вот здесь она ошиблась, на наше крыльцо пришла впустить. Обломов не знал еще, на что решиться, как перед ним очутилась Катя. Хозяйка ушла, «Катя?»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 Я все объясню тебе, Ольга, оправдывался он. Важная причина заставила меня не быть две недели. Я боялся... «Послушай», — сказала она, — «тут какая-то ложь, что-то не то. поди сюда и скажи мне, что у тебя на душе. Ты мог не быть день, два, ну, пожалуй, неделю. Писал. Ты знаешь, я ведь уже не дитя, и меня не так легко смутить вздором. Что все это значит?» Он задумался, потом поцеловал у нее руку и вздохнул. Что-то делал две недели, допрашивал она. Читал, писал, думал о тебе. Мне кажется, я... Ольга, Ольга, ты прекраснее всего в мире. Ты первая женщина, ты...» Он припал к ее руке лицом и замер. Слова не шли более с языка. Он приложил руку к сердцу, чтобы унять волнение. Устремил на Ольгу свой страстный, влажный взгляд и стал неподвижен. «Мне пора», — очнувшись, сказала она ласково. Он вдруг отрезвился. «Ты здесь, Боже мой, у меня», — говорил он, — и вдохновенный... Взгляд заземился робким озеранием по сторонам. Горячая речь не шла больше с языка. Он торопливо хватал шляпу с салоп и в суматохе хотел надеть салоп ей на голову. Она засмеялась. Не бойся за меня. Она подала ему руку и трепета спокойно в гордом сознании своей невинности, перешла двор. В отчаянном скакании на цепи Ила и собаки Села в карету и уехал. Уже было за заполнено, когда его разбудил скрип двери с хозяйской половины. Из двери просунулась обнаженная рука с тарелкой. На тарелке томился пирог. «Сегодня воскресенье», — говорил ласково голос, — «пирог пекли. Не угодно ли закусить?» Но Обломов ничего не отвечал, ничего не слышал. У него началась горячка. Год прошел со времени болезни Ильи Ильича. Много перемен принес этот год в разных местах мира. Там взволновал край, а там успокоен. Там закатилось какое-нибудь светило мира, там засияло другое. Там мир усвоил себе новую тайну бытия, а там рушились в прах жилища и поколения, где падала старая жизнь, там, как молодая зелень, пробивалась новая. Обломов все больше сближался со своей хозяйкой Агафьей Матвеевной, как будто подвигался к огню, от которого становилось все теплее и теплее, но которого любить нельзя. Он после обеда охотно оставался и курил трубку в ее комнате, Смотрел, как она укладывала в буфет серебро, посуду, как вынимала чашки, наливала кофе. Он охотно останавливал глаза на ее полной шее и круглых локтях, когда отворялась дверь к ней в комнату. И даже когда она долго не отворялась, он потихонько ногой отворял ее сам и шутил с ней, играл с детьми. Но ему не было скучно, если утро проходило, и он не видал ее. После обеда, вместо того, чтобы остаться с ней, он часто уходил соснуть часа на два. Но знал, что лишь только он проснется, чай ему готов. И даже в ту минуту, в ту самую минуту, как он проснется. И так он подвигался к ней, как к теплому огню, и однажды подвинулся так близко, почти до пожара, по крайней мере, до вспышки. Он ходил по своей комнате и... Оборачиваясь к хозяйской двери, видел, что локти действуют с необыкновенным проворством. «Вечно заняты», — сказал он, входя к хозяйке. «Что это такое?» «Горит в толку», — ответила она, глядя в ступку, как в пропасть, и немилосердно стуча пестиком. «А если я вам помешаю?» — спросил он, взяв ее за локти и не давая толочь. «Пустите. Ещё надо сахару натолочь до да вина, отпустить на пудинг. Он всё держал её за локти, и лицо его было уже у её затылка. Скажите, что если бы я вас полюбил? Она усмехнула. А вы бы полюбили меня? Отчего же не полюбить? Бог всех велел любить. А если я поцелую вас? шепнул он, наклоняясь к ее щеке, так что дыхание его обожгло ей щеку. Теперь не святая неделя, сказала она с усмешкой, но поцелуйте же меня. Вот Бог даст, дождемся до Пасхи, так поцелуемся, сказала она, не удивляясь. Сказала она, не удивляясь, не смущаясь, не робея, а стоя прямо и неподвижно, как лошадь, на которую надревают хомут. Он слегка поцеловал ее в шею. «Смотрите, просыплю корицу, вам же нечего будет в пирожное положить», – заметила она. «Не беда», – отвечал он. «А что это у вас на халате опять пятно?» – заботливо спросила она, взяв руку полухалата. «Кажется, масло!» – она понюхала пятно. «Где это вы? Не с лампадкой ли накапало?» Не знаю, где это приобрел. Видно, за дверь задели, вдруг догадался Агафья Матьевна. Вчера мазали петли, все скрипят. Скиньте, дайте скорее, я выведу и замою, завтра ничего не будет. Добрый Агафья Матьевна, сказал Обломов, лениво сбрасывая с плеч халат. Знаете что, поедемте-ка в деревню жить, там-то хозяйство, чего-чего нет грибов, ягод, варенья, птичий, скотный двор. Ну, зачем, заключала она со вздохом, здесь родились, здесь век жили, здесь и умереть надо. Он глядел на нее с легким волнением, но глаза не блистали у него, не наполнялись слезами, не рвался дух на высоту, на подвиги. Ему хотелось только сидеть на диване, и не спускает глаз с ее локтей. Штольц не приезжал несколько лет в Петербург. Он однажды только заглянул на короткое время в имение Ольги и в Обломовку. Илья Ильич получил от него письмо, в котором Андрей уговаривал его хоть самого ехать в деревню и взять в свои руки приведенные в порядок имение. А сам с Ольгой Сергеевной уезжал на южный берег Крыма для двух целей по делам своим в Одессе и для здоровья жены, расстроенного после рода. Они недавно пожили. Поселились в тихом уголке на морском берегу. Скромен и невелик был их дом. Много сами они привезли с собой всякого добра, Много присылали им из России, из-за границы. Тюков, чемодан. Сети из винограда, плющей и миртов покрывала коттедж сверху донизу. С галереи видно было море, с другой стороны дорога в город. Там караулила Ольга Андрея, когда он уезжал из дома по делам. и за его спускалась вниз, пробегала великолепный цветник, длинную аллею бросалась на грудь к мужу, всегда с пылающими от радости щеками, с блещущим взглядом, всегда с одинаковым жаром на нетерпеливого счастья, несмотря на то, что уж пошел не первый и не второй год ее замужества. Штольц смотрел на любовь и на женю, может быть, оригинально, преувеличим, но, во всяком случае, самостоятельно. И здесь он пошел свободным и, как ему казалось, простым путем. Но какую трудную школу наблюдения, терпения, труда выдержал он, пока выучился делать эти простые шаги. От отца своего он перенял смотреть на всё в жизни, даже на мелочи не шутя. Может быть, перенял от него и педантическую строгость, которую немцы сопровождают взгляд свой каждый шаг в жизни, в том числе и супружества как таблица на каменной скрижали была начертена, открыта всему и каждому жизнь старого Штольца, и под ней больше подразумевать было нечего. Но мать, русская мать, своими песнями и нежным шепотом, потом княжеский разнохарактерный дом, дали университет, книги и свет, все это отводило Андрея от прямой начертанной отцом колиеи русская жизнь рисовала свои невидимые узоры и из бесцветной таблицы делала яркую широкую картину он выработал себе убеждение что любовь с силой архимедова рычага движет миру что в ней лежит столько всеобщей, неопровержимой истинные блага, сколько лжи и безобразия в ее непонимании и злоупотреблении. Где же благо, где зло, где границы между ними? Где же истина? Он искал вдалеке и вблизи, в воображении глазами примеров, простого, честного, но глубокого неразрывного сближения с женщиной. Если казалось, и находил, то это только казалось. Потом приходилось разочаровываться, и он грустно задумывался даже отчаиваться. Глядел он на браке, на мужей, и в их отношениях к женам видел всегда сфинкса с его загадкой. Все как будто что-то непонятное, недосказанное. А между тем эти мужья не задумываются над мудреными вопросами, идут по брачной дороге таким ровным, сознательным шагом, как будто нечего им решать и искать. Не правы ли они? Может быть, и в самом деле больше ничего не нужно, думал он. М? других любовь не покидает долго иногда до старости но их не покидает никогда и улыбка сатира а большая часть вступает в брак ну как берут имени наслаждаются его существенными выгодами жена вносит лучший порядок дом, она хозяйка мать наставница детей она любовь смотрят Как практичный хозяин смотрит на местоположение имения, то есть сразу привыкает и потом не замечает ее никогда. Что же это? Врожденная неспособность вследствие законов природы, говорил он, или недостаток подготовки, воспитания. Где же это симпатия, не теряющая никогда естественной прелести, не одевающаяся в шутовской нарядной? бедоизменяющиеся, но не гаснувшие. Сначала ему снилось в этом образе будущность женщины вообще. Когда же он увидел потом выросшей и созревшей Ольги не только роскошь, рассветшей красоты, но и силу, готовую на жизнь и жаждующую разумения и борьбы жизнью, все задатки его мечты, Ты в нем возник давнишний почти забытый им образ любви, и стала сниться в этом образе Ольга. И далеко впереди казалось ему, что в симпатиях, возможно, истина, без шотовского наряда и без злоупотребления. Он этого не соображал ничего и только ждал от нее многого впереди, но далеко впереди, не проча никогда ее себе в подруге. А она, по сумлюбивой застенчивости, долго не давала угадывать себя. И только после мучительной борьбы за границы он с изумлением увидел, в какой образ простоты, силы и естественности Выросло это многообещающее и почти забытое им дитя. Вера в случайности, туман, галлюцинации исчезла Шли годы, а они не уставали жить. Настала и тишина, улеглись и порывы. Кривизны жизни стали понятны, выносились терпеливые и бодро. А жизнь все не умолкала у них. Ольга довоспитывалась уже до строгого понимания жизни. Два существования, ее и Андрея, слились в одно. Разгула диким страстям быть не могло. Все было у него в гармонии и в тишине. Казалось бы, заснуть в этом заслуженном покое и блаженствовать, как блаженствуют обитатели затишьев, сходясь трижды в день, зевая по обычным разговорам, впадая в тупую дремоту, томясь с утра до вечера, что все передумано, переговорено и переделано, что нечего больше говорить и делать, что такова жизнь на свете. Снаружи и у них делалось все, как у других. Вставали они, хотя и не с зарей, но рано, любили долго сидеть за столом, за чаем, иногда даже... Лениво молчали, потом расходились по своим углам Или работали вместе, обедали, ездили в поля, занимались музыкой Как все, как мечтал и облом Как я счастлив, говорил Штольц про себя И мечтал по-своему, забегал вперед Когда минуют медовые годы брака Вдали ему опять Улыбался новый образ, не эгоистки Ольги, не страстно любящей жены, не матери няньки, увядающей потом и бесцветной, никому не нужной жизнь а что другое, высокое, почти небывалое. Ему грезилась мать-созидательница и участница нравственной и общественной жизни целого счастливого поколения. Что же это? с ужасом, думала она. Уже ли еще нужно и можно желать чего? Куда же идти? Некуда. Дальше нет дороги. Уже ли? Уже ли ты совершила друг жизнь? Уже ли тут всё всё говорила душа ее и чего-то не договаривала И Ольга с тревогой озиралась вокруг, не узнал бы, не подслушал бы, кто этого шепота души. Спрошула глазами небо, море, лес, нигде нет ответа. Там даль, глубь и мрак. Природа говорила одно и то же. В ней видела она непрерывное, но однообразное течение жизни. Без начала, без конца. Мир и тишина покоятся и над Выборгской стороной. Над ее немощенными улицами, деревянными тротуарами, и домиком Обломова. Обломов лениво, машинально, будто в забытии глядит в лицо хозяйки, а из глубины его вспоминаний возникает знакомые въятный видимый им отбор. Настоящее прошлое. Слились перемешались. Греться ему, что он достиг той обетованной земли, Где текут реки, меду и молока, Где едят незаработанный хлеб, Ходят в золоте и середре. Вот заваяла собака, должно быть гость приехал. Уж не от приехал с отцом из своего Верхлёва, Это был бы праздник для него. В самом деле, должно быть он, шаги ближе, ближе, отворяется мере. Андрей, говорит он, в самом деле, перед ним Андрей. Обломков очнулся, перед ним наяву, не в галлюцинации, стоял настоящий, действительный Штольц. Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила свою работу со стола, увела детей, Штольц и Обломов остались вдвоем, молча и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и пронзил его глазами. «Ты ли это, Андрей?» – спросил Обломов, едва слышно от волнения. Ну, как спрашивают после долгой разлуки. Я тихо сказал Андрей. «Ты жив, здоров?» Обломов обнял его, крепко прижимаясь к нему. Ах, произнес его Они сели опять пристально смотрели друг на друга. «Здоров ли ты?» – спросил Андрей. «Да, теперь слава А был болен? «Да, Андрей, меня удар был». «Возможно ли, боже мой!» – с испуганным участием сказал Штольц. «Но без последствий?» «Да, только левой ногой не свободно владею», – отвечал Обломов. Ах, Илья, Илья, что с тобой? Ведь ты опустился совсем. Что ты делал это время? Шутка ли? Пятый год пошел, как мы не видались. Обломов вздохнул. Что ж ты не ехал в Обломовку? Отчего не писал? Ну что говорить тебе, Андрей, ты знаешь меня? Я не спрашиваю больше, печально сказал Обломов. И все здесь, на этой квартире? И не съезжал? Да, все здесь. Теперь уж я и не съеду. Как? Решительно нет. Да, Андрей, решительно. А Ольга Сергеевна здорова ли, где она? Помню. Он мне договорил: Здоровы и помнит тебя, как будто вчера расстались". Я сейчас скажу тебе, где она. От дети. И дети здоровы. Ну скажи, Илья, Ты шутишь, что останешься здесь? Я ведь приехал за тобой с тем, чтобы увезти туда, к нам, в деревню. Нет нет, нет, нет, нет, нет, пожалуйста, не начинай ничего. Понизив голос и поглядывая на дверь, заговорил обломов. Очевидно, встревоженный. Отчего? Что с тобой? Ты знаешь меня, я давно задал себе эту задачу, не отступлюсь. До сих пор меня отвлекали разные дела, теперь я свободен. Ты должен жить с нами, вблизи нас. Мы с Ольгой так решили, так и будет. Слава Богу, что я застал себя таким же, а не хуже. Я ведь не надеялся. Едем же, я готов силой увести тебя. Иначе не жить, ты понимаешь? Обломов с нетерпением слушал эту тираду. Не кричи, пожалуйста. Тише, упрашивал. Там... Что там? Услышал. Хозяйка подумает, что я в самом деле хочу уехать. Ну и что, пусть думает. Как это может? Я делай напрасных попыток, не уговаривай меня, я останусь здесь!» Он решительно и спокойно глядел на Штольцов. «Ты погиб, Илья, этот дом, эта женщина, весь этот быт! Да не может быть! Ну, едем, едем!» «Зачем ты хочешь увести меня? Куда?» – спросил Обломов. «Вот из этой ямы, из болота, на свет, на простор, где есть здоровая, нормальная жизнь». Где ты? Что ты стал? Опомнись. Разве ты к этому быту готовил себя, чтобы спать, как крот в норе? Ты вспомни все. Не напоминай, не тревожь прошлого, не воруй. Что хочешь сделать со мной? С тем миром, куда ты влечешь меня, я распался навсегда. Ты не спаяешь, не составишь две разорванные половинки. Я прирос к этой яме больным местом. Попробую оторвать, будет смерть. Ты оглянись, где и с кем ты? Знаю, чувствую. Ах, Андрей, я все чувствую, все понимаю. У меня давно совестно жить на свете. Но не могу идти с тобой твоей дорогой, даже если бы захотел. Может быть, в последний раз было еще возможно, а теперь теперь поздно. Иди и не останавливайся надо мной. Я стою твоей дружбы, это Бог видит, но не стою твоих хлопот. Нет, Илья, ты что-то говоришь, ты не договариваешься. Я все-таки увезу тебя. Именно потому и увезу, что подозреваю. Послушай, надень что-нибудь и поедем ко мне. Ну, просиди у меня вечер. Я тебе расскажу много-много. Ты не знаешь, что закипело у нас теперь. Ты не слыхал? Да, ведь ты не видишься с людьми, я и забыл. Пойдем, я все расскажу тебе. Знаешь, кто здесь у ворот в карете ждет меня? Я позову сюда. Ольга. Вдруг вырвалась у испуганного Обломова. «Ради бога, не допускай ее сюда! Уезжай! Прощай! Прощай! Ради бога!» Он почти толкал Штольца вон, но тот не двигался. «Я не могу пойти к ней без тебя. Я дал слово. слышали я? Не сегодня, так завтра. Только отсрочишь, но не отгонишь меня. Завтра, послезавтра все-таки увидимся!» Обломов молчал. «Ну когда же? Меня Ольга спросит!» «Ах, Андрей!» — сказал он нежным, умоляющим голосом, обнимая его и кладя голову ему на плечо. «Оставь меня совсем, забудь!» «Как навсегда?» «Навсегда?» — с изумлением спросил Штольц, освободясь от объятий и глядя в лицо Обломову. «Да!» — прошептал. Католец отпустил его и отошел на шаг Ты ли это, Илья, упрекал он? Ты отталкиваешь меня и для нее, для этой женщины? Боже мой, почти закричал он, как от внезапной боли. Этот ребенок, что я сейчас видел, Илья, Илья, беги отсюда. Пойдем, пойдем скорее. Как ты пал, эта женщина, что она тебе? Жена. Покойно произнес Обломов, Штольц окаменел, а этот ребенок мой сын, его зовут Андреем, в память о тебе, досказал Обломов разом и покойно перевел дух, сложив в себя бремя окровенности. Теперь Штольц изменился в лице и ворочал изумленными, почти бессмысленными глазами вокруг себя. Перед ним вдруг отверзлась бездна. Воздвигнулась каменная стена, и Обломова как будто не стал. «Погиб», — шепотом сказал «Что ж я скажу Ольге?» Обломов услыхал последние слова, хотел что-то сказать и не мог. Он протянул к Андрею обе руки, и они обнялись молча, крепко, как обнимаются перед боем, перед смертью Это объятие задушило их слова, слезы, чувства. «Не забудь моего Андрея!» Были последние слова Обломова, сказанные угасшим голосом. Штольц молча медленно вышел вон, Медленно шел двором, сел в карету, А Обломов сел на диван, оперся локтями на стол. И закрыл лицо рука. Да? Нет, не забуду я твоего Андрея. Грустью, идучи двором, думал, Штольц погиб ты, Илья. Нечего тебе говорить, что твоя обломовка не больше и больше, Что до нее дошла очередь, что на нее пали, наконец, лучи солнца. Не скажу я тебе, что года через четыре она будет станцией железной дороги, Что мужики твои пойдут работать насыпи, Потом по чугунке покатится твой хлеб на пристани, А там школы, грамота, а дальше... нет пугаешься это зари нового счастья. Больно будет непривычным глазам. Не поведут твоего Андрея, куда ты не мог идти. И с ним будем проводить в дело наши юношеские мечты. Прощай, старая омарка. Ты дожила свой век. Что там, спросила Ольга с сильным биением сердца. Ничего. Сухо, отрывисто, отвечал Андрей. Он жив, здоров? Да, не, хотя отозвался Андрей. Что ж так скоро воротился, чего не позвал меня туда и его не привел? Пусти меня. Нельзя. Что ж там делается? С испугом спросила Ольга. Разве бездна открыл Скажи, скажи мне. Он молчал. Да что такое там происходит? «Обломовщина!» – мрачно отвечал Андрей, и на дальнейший раскос Ольги хранил до самого дома угрюмое молчание. Прошло еще пять лет, многое переменилось и на Выборгской стороне. Пустая улица, ведущая к дому пшеницной, обстроилась дачами, между которыми возвышалось длинное каменное казенное здание. И сам домик обветшал немного, глядел небрежно, нечисто. Что же стало с обломовым? Где он? На ближайшем кладбище, под скромной урной, покоится тело его между кустов. Затишье. Никто не видал последних его минут, не слыхал предспертного стона. Апоплексический удар повторился еще раз спустя год и опять миновал благополучно, только Илья Ильич стал бледен, слаб, мало ел, мало стал выходить в садик и становился все молчаливее. Он причувствовал близкую смерть и боялся ее. Несколько раз делалось ему дурно и проходило. Однажды утром Агафья Матвеевна принесла ему было по обыкновению кофе и застала его так же кротко покоящимся на адрес смерти, как на ложе сна. Только голова немного сдвинулась с подушки, да рука судорожно прижата была к сердцу, где, по-видимому, сосредоточилась и остановилась кровь. Три года вдовеет, Агафья Макия. Однажды около полудни шли по деревянным тротуарам на Выборгской стороне два господина. Сзади их тихо ехала коляска. Один из них был Штольц, другой его приятель – литератор. Полный, с лицом, задумчивый, как будто сонными глазами. Они поравнялись с церковью, обед не и народ повалил на улицу. Впереди всех нищие, коллекция была большая и разнообразная. «Я бы хотел знать, откуда нищие берутся», — сказал литератор. «Как откуда? Из разных щелей и углов наползают». Я не то спрашиваю. Я хотел бы знать, как можно сделаться нищим, стать в это положение. Делается ли это внезапно или постепенно?» Искренне и фальшиво. А зачем тебе? Не хочет он написать новые петербургские тайны? Может быть, или не вызевая, проговорил литератор. <кхм> да вот тебе случай. Спроси любого за рубль серебра он тебе продаст всю свою историю, а ты запиши и перепродай с барышом. Вот старик, тип нищего, кажется, самый нормальный. Эй, старик, поди сюда. Старик обернулся на зов, снял шапку, подошел к ним. «Милосердные господа!» захрипел он. «Помогите бедному вечному в тридцати сражениях престарелому воину!» «Захар!» – с удивлением сказал Штольц. «Это ты?» Захардук замолчал, потом прикрыл глаза от солнца и пристанно поглядел на Штольца. «Извините, ваш предусходитель, не признаю, ослеп совсем». Забыл друга своего барина Штольца, упекнул Штольц. «Ах, батюшка Андрей Иванович, Господи, слепота одолела, батюшка, отец родной!» Он суетился, ловил руку Штольца и, не поймав, поцеловал полу его платье. «Привел Господь дожить до этой радости меня, пса окаянного!» Завопил он, не то плача, не то смеясь. «Ах ты, Господи, милосердный!» «Что ж ты в таком положении? от чего тебе не стыдно?» Ах, батюшка Андрей Иванович, что ж делать? Чем питаться? Бывало, когда Анисия была жива, так я не шатался, был кусок и хлеба. А как она померла в холеру, царствие небесное. Братец баронин не захотели держать меня, звали дармоедом. Зачем что на место не пошел? А где ж его нынче найдешь? Был в двух местах, да не потравил. Все не то теперь, не по-прежнему. Худо стало. Срам, стыд. Пропадает нынче барство. Как-то вот устроил с швейцаром дело хорошее. Сперва зарычи, а потом пропустили, в шею толкая, как понадобится. А хорошим гостям известно, как оно лестно, что говорить. Да барыне попалась какая-то неугодливая, бог с ней. Раз заглянул ко мне в коморку, увидала клопа. Так растопалась, расклечалась, словно я выдумал клопов. Когда без... Клопа, хозяйство бывает. В другой раз шла мимо, почудился ей, что вином от меня пахнет. Право какая, отказала. Так ведь в самом деле пахнет, так и несет, сказал Штольц. С горе, батюшка, с горе, ей-богу, с горе. Я засипел Захар, сморщився из горько Пробовал тоже извозчиком ездить. Нанялся к хозяю, до да ноги ознобил. Сил-то мало, стар устал. Лошадь попалась злющая, однажды под карету бросилась, чуть не изломала меня, в другой раз старуху смял, в часть взяли. Ну, полно. Не бродяжничай и не пьянствую приходи ко мне, я тебе дам угол, в деревню поедем. Слышу? Слышу, батюшка. Андрей Иванович, да... Он вздохнул. Ехать-то охота отсюда, от могилки-то. Наш-то, кормилиц-то, Илья Ильич. Опять помянул его сегодня царством небесным. Экого барина Господь отнял, на радость людям жил. Жить бы ему сто лет, вот сегодня могил к него был. Как в эту сторону приду, так сюда сяду, да и сижу, слезы так и текут. Эдак тогда подумаю, подумаю. Ух, будто он меня кричит, слышу, Захар, Захар, да прям мурашки по сине бегут. Не нажить такого барина, а вас-то как любил. Помяни, Господи, его душенького царствия своем. Ну, приходи на Андрюшу взглянуть, я тебе велю накормить, одеть, а там как хочешь, сказала Штольц, дал ему денег. Приду, как не прийти, взглянуть на Андрея Ильича. Чаев великонек стала, Господи. «Радости, какой привел дождаться Господь!» «Приду, батюшка, дай Бог вам доброго здоровья и несчетные годы!» Ворчал Захаров след уезжающей коляски. «Ну что? Слышал историю этого нищего?» Сказал Штольц своему приятелю. «А что это за Илья Ильич, которого он поминал?» Спросил литератор. «Обломов?» Я тебе много раз про него говорил. Да помню имя. Это твой товарищ друг. Что с ним сделалось? Погиб. Пропал ни за что. Штольц вздохнул и задумался. А был бы не глупее других. Душа чиста и ясна, как стекло. Благороден, нежен и пропал. Отчего ж? Какая причина? Причина? Какая причина?